Глава пятая. Черта подведена, серебряный три сбит, открытая книга. «Какие приказания, капитан?» – поступил запрос с орудийной палубы. Заткиил откинулся на спинку трона. Ощущение власти опьяняло. Боевой корабль, готов подчиниться его команде, словно стал продолжением тела, а пусковые торпедные установки и орудийные башни стали его пальцами. Он может распрямить пальцы и уничтожить противника. «Ждать», — приказал он. На центральном экране появились приближающиеся корабли, фрегат и ударный крейсер. Фрегат не вызывал у капитана несущих слова особого интереса, а вот крейсер — совсем другое дело. Быстрый, отлично вооруженный корабль, предназначенный для молниеносных атак и абордажных операций. И окрашен в цвета тысячи сынов. «Выводок Магнуса», — равнодушно произнес он. С высоты своего трона он взглянул на вспомогательный экран, отображавший тактические данные кораблей. Архив «Яростной бездны» опознал крейсер как убывающую луну. У этого корабля, сопровождавшего легион тысячи сынов в течение всего Великого Крестового Похода, было немало боевых заслуг. «Их воображение всегда вызывало у меня восхищение». Рядом с капитанским троном стоял штурм-капитан Байлан. «Спешить некуда, капитан», – откликнулся Заткиил. «Мы должны сполна насладиться этим моментом». На экране вспыхнули новые данные. Датчики зарегистрировали на убывающей луне признаки жизненной активности, равнозначные полку солдат, собранных на палубе. «Помощник Саркоров, открой канал связи с убывающей луной» приказал Заткиил. «Да, мой господин», – послышался голос из темной глубины рубки. Через мгновение Саркоров доложил о выполнении. «Канал защищен от прослушивания», – добавил он. «Выведи на экран». На центральном экране вместо тактической обстановки появилось изображение позолоченной рубки убывающей лунной. Астартес на высоком командном троне, богато отделанном драгоценными камнями и рунами, с некоторым удивлением поднял голову. У него была светло-коричневая кожа и глаза, прикрытые тяжелыми веками, а выражение лица свидетельствовало о дисциплинированности и смелости. «К тебе обращается капитан яростной бездны Заткиил, а ты, насколько я понимаю, капитан убывающей луны?» – спросил Заткиил. «Капитан Мхотеп, легион Тысячи Сынов, почему ты не отвечаешь на наши запросы?» «Нет, капитан, это я хотел бы спросить, что означает подобная демонстрация силы?» Прервал его Заткиил, не желая подвергаться допросу своего брата Астартес. «У вас нет права здесь командовать, отойдите немедленно!» «Я повторяю, почему ты не отвечаешь на наши запросы?» И что тебе известно о кулаке Макрейджа и его судьбе?» Мхотеп был упрям, и его нелегко было сбить с толку. «Мне не нравится твой тон, брат. Я ничего не знаю об этом корабле», — ответил Заткиил. «А теперь отойди назад». «Я тебе не верю, брат», — решительно заявил легионер Тысячи Сынов. «Тогда я скажу тебе правду, капитан Мхотеп. Грядут великие события. Пришло время подвести черту. Вспыхнет огонь воздания, и тот, кто окажется по другую сторону этой черты, будет обращен в пепел». Заткиил сделал паузу, давая мхатепу возможность обдумать его слова. Но тот хранил бесстрастное выражение лица. Сыны Магнуса славились своим умением скрывать эмоции. «Мы говорим по безопасному каналу, капитан Мхотеп». И легион несущих слова всегда поддерживал твоего лорда Магнуса. Последняя фраза вызвала реакцию, едва заметную, но все же ощутимую. И что же ты предлагаешь, несущий слово? Первоначальная враждебность и ледяное отчуждение немного подтаяли при упоминании о том, что во всех легионах считалось судом над Магнусом во время Никейского собора, лишь называвшегося советом. «Лоргари Магнус, братья! И мы тоже братья! Чью же сторону ты примешь, Махатеп?» Ответ капитана Тысячи Сынов, чье лицо казалось высеченным из камня, был коротким. «Приготовься к абордажу!» – бросил он. После этого Вокс-связь с убывающей луной прервалась. «Магистр Мелфариан!» – небрежно позвал Заткиилл. На экране возник стальной каньон орудийной палубы, расположенной под носовой частью. Сотни вспотевших рабочих перетаскивали массивные торпеды. Да, мой лорд. Огонь! С яростной бездны к убывающей луне, стоящей напротив носа огромного корабля, понесся поток торпед. С правого борта вспыхнули и протянулись далеко в темноту космоса багровые лучи лазерных орудий. Они настигли бесстрашный, и фрегат потонул в неслышном вихре расцветающих взрывов. Трон Цест не мог поверить тому, что собственными глазами видел на экране гневного. Оцепенев от потрясения, он смотрел, как бесстрашный разваливается на части, а взметнувшееся внутри пламя пожирает драгоценный кислород, превращая корабль в ревущую топку. Все закончилось через считанные секунды, от фрегата остался лишь почерневший корпус, а потом торпеды ударили по убывающей Луне. «Акулы космоса!» — вскричал в сенсориуме капитанской рубки убывающей Луны помощник Рамкет. Согласно протоколу боевых операций, свет в овальном зале был притушен, и крошечные искры, обозначающие полет снарядов, выпущенных с яростной бездны, зловеще сверкали на тактическом экране. «Маневр уклонения! Батареи к бою! Абордажным командам собраться на контрольных пунктах!» Махотеп нахмурился и крепко сжал пальцами край командной панели. Щиты были бесполезны против торпед, и ему лишь оставалось надеяться, что бронированный корпус корабля выдержит удар первого залпа яростной бездны. всё готово, господин!» Донесся ответ рамкета. На всех экранах одновременно вспыхнули тревожные символы, предсказывающие попадание снарядов. Махатеп снова переключился на своего помощника. «Открой канал связи с Гневным!» – приказал он. В то же мгновение удар первой торпеды вызвал завывание тревожных сирен, и пол капитанского мостика вздрогнул. «Махатеп, что у вас происходит?» Закричал Цест, как только включился канал связи между кораблями. «Бесстрашный уничтожен! Мы попали под обстрел и пытаемся увернуться! Цест, несущее слово, подняли оружие против своих братьев!» На мгновение установилось молчание, нарушаемое лишь треском помех, далекими криками и предупреждающим воем сирен. Раздавшийся затем голос ультрамарина был чрезвычайно мрачен. «Иди на сближение и уничтожь противника!» «Принято!» Экипаж Гневного занял боевые посты. Каминска с отточенной четкостью и спокойствием отдавала подчиненным короткие приказы. Благодаря очевидному профессионализму офицеров Сатурнианского флота, через несколько мгновений были подняты щиты, а орудия приведены в боевую готовность. «Как мы будем отвечать, о стартес Спросила адмирал, как только подготовка закончилась. Цест, глядя на отметки тактического дисплея, указывающие на готовность к сражению, ощутил, как у него в животе твердеет холодный ком неверия. Несущее слово подняли оружие против своих братьев. Словам Хатепа постучали в его голове ударами молота. Его собственные речи о братстве и солидарности легионов, которые он вел с Тестером и Антигом на тренировочной палубе, внезапно превратились у него во рту в горький пепел. Он сделал выговор братьям за одно только несогласие с методами других легионеров, а сейчас, здесь, они начинают против них сражение. И не против пожирателей миров. Эти Астартес не так безрассудны и кровожадны, как говорил Антиг. Они, преданные слуги императора, на первый взгляд, самые верные и стойкие его приверженцы. Насколько же далеко зашло предательство? Ограничивается ли оно одним лишь кораблем или поразило весь легион? Это судно явно построили механикумы, а значит, должна быть санкция Марса. Могли ли они знать об изменении взглядов несущих слова? На такое отклонение невозможно просто закрыть глаза. С такими мыслями, лихорадочно мечущимися у него в голове, Цест никак не мог поверить в происходящее. Он словно выпал из реальности. Но из неверия рождается гнев и жажда мщения. «Разбейте этот корабль в дребезги!» – приказал Цест, ощущая праведную ярость. Он чувствовал, как содрогаются неастартес от ужаса того, что с ними происходит. Но он должен показать им, что истинные слуги императора не потерпят в своих рядах предателей, и любое проявление ереси влечет за собой справедливое возмездие. Его собственным чувствам и рассуждениям, требующим обдумывания, придется подождать. «Немедленно передайте астропатическое сообщение на Макрейджи Терру», добавил капитан Ультрамаринов. «Сыны Лоргера ответят за это! Адмирал Каминска, продолжайте руководить операцией!» «Как прикажете, господин?» ответила та, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие в сложившейся ситуации, и повернула трон, чтобы видеть все, что происходит вокруг корабля. «Капитан Ворлов, вы меня слушаете?» Жду приказа, адмирал. Несмотря на треск помех, Вокс-канал отчетливо передал энтузиазм Ворлова. «Займите позицию позади убывающей луны. Если Астартес придется плохо, выйдите вперед. Ударьте по ним хорошенько из бортовых орудий и выпустите истребители. Не давайте скучать их комендорам. Я пошлю следом оставшиеся корабли эскорта. Во имя императора!» «К вашим услугам, адмирал!» Весело ответил Ворлов. Двигатели на полную мощность, экипажу разойтись по боевым постам. Прикройте мою корму, адмирал, и неудержимый разнесет этих мерзавцев в клочья во имя императора. «Мистер Костелан!» — крикнула Каминска, прерывая связь с неудержимым. На экране возникло лицо старшего комендора, иснующее за его спиной рабочее орудийной палубой. «Точечные удары по дальним батареям и двигателям противника, если это возможно!» «Зарядите плазменные торпеды, но держите их в резерве. Я хочу, чтобы у нас кое-что осталось в рукаве». «К вашим услугам, адмирал!» Последовал четкий ответ, и прежде чем экран погас, старший комендор успел отсалютовать Каминской. Цест наблюдал, как организованно работают все команды. У каждого члена экипажа имелась своя роль – передавать приказы, наблюдать за показаниями сенсориума и экранов, или следить за курсом и вносить требуемые изменения. Над одним из столов рубки поднялась голографическая звездная карта, где во всех подробностях изображалось поле боя и позиция каждого из кораблей. «Мерзкие предатели!» – ворчал Брингар. «Лоргар ответит за это головой!» Цест заметил, что волосы на затылке космического волка встали дыбом. Он едва сдерживал ярость и в тусклом свете рубки казался опасным хищником. «Подбейте корабль, и я поведу сынов Русса на абордаж», – мрачно произнес он. «Позвольте волкам Фенриса выпотрошить корабль, и я сам буду вырывать их черные сердца». Брингар откашлялся и смачно сплюнул на палубу, словно от этой стычки в космосе у него во рту появился неприятный привкус. Кое-кто изумленно поднял брови, но боец «Волчьей гвардии» не обратил на это внимания. «Ты получишь свой шанс!» – сдержанно заверил Цест. Брингар взревел, обнажив клыки. «Я не могу больше просто сидеть и ждать!» – выпалил он и резко развернулся к выходу. «Воины руссов в полной готовности соберутся у пусковых торпед! Не заставляйте нас ждать слишком долго!» Цест не мог сказать, было ли последнее заявление просьбой или угрозой, но он порадовался уходу космического волка. С самого первого момента столкновения с несущими слова он становился все более нетерпеливым и неуправляемым. Стремление Брингара поскорее пролить кровь Астартес только усиливало дискомфорт Цеста. Война против братьев-легионеров. Сама идея казалась ему невероятной, но сражение уже началось. Цест со странным отчуждением наблюдал за разгоравшимся боем, и мрачные предчувствия становились все сильнее. На убывающей луне на всю мощность включили двигатели заднего хода, чтобы погасить скорость и рулевую тягу с целью подставить второму неминуемому залпу бронированный борт. Первые торпеды пролетели выше корабля и, описывая спираль, затерялись в космосе. Часть из них, подбитые крупнокалиберными снарядами защитных бортовых батарей убывающей Луны, взорвались слишком рано. Но несколько торпед все же достигли цели и угодили в нижнюю часть кормы. Еще одна задела корпус по касательной, а две поразили самый центр судна бесполезные энергетические щиты почернели, от поврежденного корпуса полетели обломки и торпеды пробили наружную броню доложить о повреждениях крикнул мхатеп перекрикивая шум в рубке незначительное повреждение лорд мхатеп доложил офицер инженерного отсека аммон какие минимальное разрушение брониссар сенсориум подтверждает четыре попадания Добавил помощник рулевого Рамкет, не сводя взгляда с экрана, отображавшего текущую информацию. Торпеды, проникшие под броню убывающей Луны, раскололись под действием сверхвысокой температуры, и из каждой оболочки вырвалось по шесть меньших снарядов. Их зазубренные цилиндры, вращаясь, стали проникать сквозь корпус крейсера. Как только преграда была преодолена, произошла детонация мощных зарядов. Оглушительный взрыв почти полностью уничтожил орудийную палубу, и от нестерпимого жара погибли сотни рядовых и рабочих из обслуживающего персонала. За огненным шквалом последовали вторичные разрывы сложенных снарядов, так что осколки и шрапнель проникли на соседние палубы. При первом же взрыве был обезглавлен старший комендор Китон, Та же судьба постигла десятки расчетов, искавших укрытие за стеллажами со снарядами. Орудийная палуба за несколько мгновений превратилась в кладбище обугленных трупов, среди которых кое-где еще стонали выжившие люди. Убывающая луна содрогнулась. Разрушительные последствия вторичной детонации затронули и верхние палубы, и помещения экипажа. На корме торпеда проникла в инженерный отсек, защищенный броней даже от прямых попаданий, и в результате плазма из поврежденного реактора стала растекаться по проходам и каналам системы охлаждения. Аварийные команды, готовые потушить пожар и ликвидировать завалы, оказались отрезанными от центра корабля. Санитары на приемных пунктах едва успевали отметить поступление первых раненых, как случайное попадание боеголовки неконтролируемым взрывом уничтожило весь медицинский отсек, а его обитателей обратило в пепел. Продолжающаяся цепная реакция прокатилась по всему кораблю. Целые секции убывающей луны превратились в руины, где не осталось ничего, кроме дымящегося искореженного металла, а сотни членов экипажа через образовавшиеся пробоины вынесла в открытый космос. «Доложить обстановку!» — приказал мхатеп вцепившись в подлокотники капитанского трона, в то время как вокруг рушились целые секции стен, обнажая металлический остов и искрящие провода. Сразу после повреждения реактора мощность двигателей упала и освещение, за исключением аварийных ламп, было повсеместно отключено. Было повсеместно отключено. Экипаж убывающей Луны изо всех сил старался восстановить хоть какое-то подобие порядка, но атака оказалась слишком стремительной и мощной. «Множественные внутренние взрывы вследствие детонации», отрапортовал офицер аммон стараясь не пропустить обрывки информации, быстро сменявшиеся на дежурном мониторе. «Утечка плазмы из седьмого реактора, орудийная палуба не отвечает, медицинский отсек получил серьезные повреждения». «Щиты третьего уровня уничтожены», добавил мхатеп и в этот момент ожила межкорабельная ВОКС-связь. Взрывы торпед не пощадили и вокс-сеть, поэтому голос ультрамарина едва пробивался сквозь шум помех. «Мы подбиты, капитан!» – мрачно ответил мхатеп «Какие-то штучки механикумов, о которых я даже не слышал, подпалили нас изнутри!» «Наши энергетические орудия ведут обстрел!» – проинформировал его ЦЕСТ. «Вы продержитесь?» «Да, сын Макрейджа! Мы еще не прекращаем борьбу!» Снова затрещали помехи, и связь оборвалась. На капитанский мостик убывающей Луны поступали рапорты из всех частей корабля. Кое-кто спокойно докладывал о небольших повреждениях второстепенных систем. Отчаянные крики доносились из зоны седьмого реактора и медицинского отсека. А откуда-то слышался лишь рев пламени и неразборчивые вопли умирающих мужчин и женщин. «Внимание, капитан, они разворачиваются!» Голос старшего навигатора Кроноса, прорвавшийся по корабельной связи, звучал удивительно спокойно. Махотеп всмотрелся в гололитический дисплей, висевший над его командным пультом. Яростная бездна изменила курс. Энергичный обстрел с Гневного был направлен ей в борт, и корабль разворачивался, чтобы подставить убийственным лучам защищенный усиленной броней нос. «Эти несущие слова совершают непростительную глупость», заметил Мхотеп. «Они считали, что мы убежим, словно трусливые шакалы, но они добились лишь того, что разбудили ярость Проспера. Мистер Кронос, направьте нас на его корму». «Орудием правого и левого борта приготовиться к шквальному залпу!» Убывающая луна резко повернулась, словно пыталась принять вертикальное положение перед яростной бездной. На корабле несущих слова никак не отреагировали на этот маневр, и перед сильно потрепанным крейсером оказалась плоско срезанная корма. Броня корабля предателей была отмечена глубокими царапинами, свидетельствующими о работе лазерных батарей гневного. Между двумя судами, обменивающимися ударами, будто фейерверк, метались рубиновые лучи лазеров, беззвучные вспышки энергетических щитов отмечали каждый попавший в цель залп. На убывающей луне все еще гремели последние взрывы, но оружейные люки обоих бортов открылись, и оттуда высунулись короткие массивные стволы пушек. Позади сновали блестящие от пота фигуры артиллеристов, доставляющих снаряды к огромным орудиям и жаждущих отомстить за своих погибших. Чтобы поддержать ритм, они пели хором. Одна строфа, чтобы достать снаряд со специального стеллажа, вторая, чтобы уложить его на место, третья, чтобы закрыть затворную крышку. С капитанского мостика поступил сигнал открыть огонь. Старшины орудийных расчетов молотами ударили по пусковым кнопкам, и по всем палубам корабля раскатился грохот. Реактивные снаряды разогнали тучи обломков, летавших между двумя судами, а через долю секунды мощные взрывы оставили на вражеской броне глубокие выбоины. На капитанском мостике яростной бездны царило спокойствие. Заткиил был доволен. Его корабль-город, которым он правил, не поддавался панике. «Мой господин, не пора ли нанести ответный удар?» спросил рулевой Саркоров. «Пока еще рано, будем ждать», ответил Заткиил, подавляя желание наказать противника. Он откинулся на спинку своего кресла и наблюдал за атакой убывающей лунной. «Они ничего не смогут нам сделать». «Ты будешь сидеть и терпеть все это?» возмутился стоявший рядом со своим лордом Рискиил. «Мы добьемся своего». Бесстрастно сказал Заткиил. На экране вспыхнули символы, обозначавшие десятки новых возможных контактов. Их траектории тянулись из пусковых шлюзов корабля, опознанного как неудержимый. — Это истребители, сэр! — доложил Саркоров, наблюдавший ту же картину. — Суда эскорта приближаются! Заткиил сосредоточенно всмотрелся в гололитический экран. Они намерены атаковать нас с разных углов, чтобы вызвать растерянность. И пока мы отвечаем на этот шквал, их истребители и корабли эскорта разорвут нас на части. Заткиил все так же равнодушно оценил тактическую обстановку, и отблески дисплея осветили его невозмутимое лицо. «И каким будет наш ответ?» – спросил Рискиил. «Мы будем ждать». «Как же это?» будем ждать повторил Заткиил, и в его голосе зазвенел металл. «Верьте слову!» Рискиил отступил на шаг назад. Он молча смотрел, как из орудий убывающей луны вырывается пламя и прислушивался к отдаленным раскатам взрывов на корме яростной бездны. Звено истребителей неудержимого в тесном строю прорвалось сквозь завесу обломков, образовавшихся при обстреле двух впереди стоящих кораблей. Убывающая луна и яростная бездна сцепились в спиральном танце, когда один из кораблей медленно кружит вокруг второго и обстреливает его из бортовых орудий. Как и многие другие понятия в космосе, спиральный танец имел свою легенду и для опытного пилота Сатурнианского флота он означал неизбежную гибель судна, если только оно не решится вырваться из смертельных объятий. В этом маневре, словно в древней трагедии, были и отчаяние, и смерть. Десятиместные истребители, оснащенные пушками и нагруженные ракетами ближнего действия, пролетели мимо убывающей Луны и по принятому обычаю отсалютовали своим братьям. Они нацелились на яростную бездну. Командиры вели эскадрилью к огромному темно-красному кораблю, уже отмеченному царапинами и выбоинами после энергичных действий гневного. На зеленоватых светящихся дисплеях вспыхнули метки, обозначавшие стыки энергетических щитов, группы датчиков и отверстия вентиляционных шахт. Тактические кагитаторы поймали цели и зажгли красные огоньки. Серебряный три, управляемый пилотом второго класса Карнаганом Таалом, вышел на атакующий вектор и развил максимальную скорость. Через узкую смотровую щель Таал уже видел в перекрестии лазерных лучей, дымящуюся от взрывов в корму яростной бездны. Он отдал приказ стрелкам навестись на орудийные люки яростной бездны, расположенные вдоль верхней оси корабля. Орудия правого борта повернулись, отыскивая цель. Орудия левого борта остались неподвижными. Пилот Таал повторил приказ по корабельной связи. Его второй пилот Руджел проверил линию, но не обнаружил никаких неполадок. «Руджел, спустись в оружейный отсек и наведи орудие!» скомандовал Таал, рассудив, что до начала атаки еще есть время. Второй пилот кивнул, отсоединил провода, привязывающие его к креслу и пульту, и развернулся. «Сцилл, что ты делаешь?» Услышал Таал изумленное восклицание второго пилота и обернулся, чтобы узнать, что происходит. При виде офицера-комендора Карины Сцилл с автоматическим пистолетом в руке, он приоткрыл рот. Таал уже собирался приказать ей возвращаться на пост и навести орудие на цель, как вдруг Сцил выстрелила ему в лицо. Шагнувший вперед Руджел получил два выстрела в грудь. Истекая кровью, второй пилот потянулся к кобуре. «Так записано», – произнесла Сцил и еще дважды выстрелила ему в голову. Серебряный 3 продолжал полет по заданному маршруту. Сцилл отправилась вниз, чтобы закончить свою работу. «Серебряный три доложил офицер Артемис, дежуривший на пульте контроля истребителей. Палуба для истребителей тянулась почти на треть корпуса неудержимого, и на ней размещалось множество тактических дисплеев. Ворлов, лицо которого пожелтело от бликов многочисленных экранов, не придал полученному сообщению особого значения. Истребители нередко выходили из строя во время атаки. Для космоса это обычное дело. Ворлов продолжал обход, предпочитая получать сведения из первых рук, а не выслушивать доклады, передаваемые на капитанский мостик. Неудержимый специализировался на перевозке истребителей, и капитан считал, что его место здесь, откуда звенья кораблей отправляются в бой. Его рулевой отлично мог справиться с управлением кораблем в отсутствие капитана. «Заградительный огонь открыт?» – спросил Ворлов у ближайшего наблюдателя. «Еще нет», – ответила офицер, чей выбритые череп опутывали провода, передающие информацию с пульта прямо в мозг. «Но мы уже в зоне ответного обстрела», – заметил Ворлов и внезапно остановился. «Эй, а что же случилось с Серебряным-3?» Наблюдатель подняла голову от экрана. «Неизвестно. Пилот пропал с дисплея. Возможно, несчастный случай с экипажем». «Нестандартное донесение с «Золотого-9»,» доложил другой наблюдатель, согнувшийся над экраном. Он плотнее прижал один из наушников к голове и зажмурился, стараясь услышать как можно лучше. «Какой-то беспорядок на борту, сэр! Они нарушают боевой протокол! Отзовите их!» «Остальным приказываю немедленно докладывать обо всех аномалиях», раздраженно распорядился Ворлов и тяжело опёрся на трость. «В сатурнианском флоте служат лучшие пилоты истребителей в этом секторе галактики. Они не могут просто так терять сознание во время боевого вылета». «Золотой 9 покинул строй, капитан», — доложил наблюдатель. «Я слышал в рубке стрельбу». «Немедленно выяснить, что к черту происходит, или я всех комиссую!» — рявкнул Ворлов. «Слушаюсь, капитан!» «Отрывочное донесение с Серебряного 1!» — вмешался еще один наблюдатель. «Они говорят, что машинное отделение вышло из-под контроля!» «Включить общую трансляцию!» — закричал Ворлов. Наблюдатель произвел пару манипуляций, и по всей палубе ожили громкоговорители ВОКС-связи. «Прошел шума! Он забаррикадировался в хвостовом отсеке! САУ убит! И он гонит насыщенный кровью воздух в рубку! Я ухожу с вектора атаки, чтобы спуститься и уничтожить его!» «Я вечный свет! Я повелеваю рассветом! Я начало и конец! Я есть слово!» «Я истекаю кровью! Герал погиб! И мне не справиться!» «Золотой 12 только что нас обстрелял! В хвостовой части пробоина! Вышел из строя третий двигатель!» На Ворлова обрушились десятки взволнованных голосов и отчаянные стоны. И все это были опытные пилоты-истребителей, пораженные ужасом, недоверием и болью. Из громкоговорителя неслись донесения о безумии, саботаже и убийствах членов экипажей. Ворлов не мог поверить своим ушам. Все звенья распались, и великолепно спланированная атака провалилась без единого вражеского выстрела. Ему не встречалось ничего похожего даже в хрониках Сатурнианского флота. «Можно подумать, что они сошли с ума», – с трудом сохраняя спокойствие, сказала наблюдатель. «Все до единого». «Прекратить!» – закричал Ворлов. «Всем экипажам прекратить атаку и возвращаться на неудержимый!» «Мы преуспели, мой лорд», – раздался в Вуксе вкрадчивый голос Капеллана Икталона. «Соискатели эффективно нейтрализовали атаку истребителей». «Ты заслужил похвалу, Капеллан. Мы на пути к священной цели, и будь уверен, твое имя появится в скрижалях Лоргара», – сдержанно ответил со своего трона Заткиил. Затем он повернулся к рулевому Саркорову. «Позволь кораблям сопровождения подойти ближе, а потом открой книгу». «Слушаюсь, мой лорд». Саркоров незамедлительно передал приказ капитана. Заткиил увеличил масштаб изображения и внимательно осмотрел тот сектор, где находились истребители с неудержимого. Они беспорядочно метались из стороны в сторону и на мгновение вспыхивали, попадая под обстрел своих же товарищей. Несколько истребителей, сбившись с курса, удалялись в темную бездну. Грандиозная атака окончательно захлебнулась. — Смотри! — обратился Заткиил к стоявшему рядом помощнику. — Смотри, какова сила, Рискиил! — Это потрясающе! С глубоким поклоном ответил тот. Заткиилл считал откровенную лесть отвратительной, но в этот великий момент позволил себе пару мгновений наслаждаться ею, а потом снова включил Вокс. «Экталон, сколько соискателей мы потеряли?» «Троих, лорд Заткиилл», — ответил капеллан. «Самых слабых». «Держи меня в курсе». «К твоим услугам, лорд». Ответил «Экталон» и отключил связь. Заткиил проигнорировал его дерзость и решил просмотреть рапорты о полученных повреждениях. Нос корабля пострадал от бортовых залпов убывающей луны и лазерного обстрела гневного, но он надежно защищен тяжелой броней, за которой находится пустое пространство. Это неважно. Нос выдержит любые удары, на какие способны противники, и продержится еще несколько часов, пока снаряды не достигнут жилых помещений. И даже в этом случае пострадают лишь слуги Легиона, неаугментированные люди, предназначение которых заключается в смерти ради Лоргара. «Говорит огненный клинок», – послышался перехваченный сенсориумом яростной бездны рапорт одного из приближающихся кораблей сопровождения. «Мы вышли на позицию». «Лазеры на полную мощность! Следую за вами, огненный клинок!» Передали со второго фрегата. «Магистр Малфариан, перезарядить орудие и приготовиться к бою!» Приказал Заткиил. Он проследил за светящимися метками кораблей эскорта, стремившихся помочь убывающей луне закончить разгром яростной бездны и позволил себе слегка улыбнуться. «Полошились истребителей», – доложил Ворлов. На дисплее гневного было отчетливо видно, что его лицо от разочарования сделалось кирпично-красным. За докладом капитана Ворлова следили все, без исключения члены экипажа. «Что, всех?» – уточнила адмирал Каминска. «20% судов сейчас на пути к неудержимому», – подтвердил Ворлов. «Остальные потеряны». Наши экипажи стали обстреливать друг друга. «Вы считаете, что имело место психическая атака, капитан?» – спросил Цест, неожиданно обрадовавшись, что на мостике нет Брингара. «Да, господин, считаю». Не скрывая страха, признал Ворлов. Ситуация становилась пугающей. Решения Никейского собора были прекрасно известны всем легионам установленная императором цензура, преследовала любые случаи использования потусторонних сил варпа и колдовства. Ультрамарин повернулся к Каминской. «Как дела у остальных кораблей сопровождения?» «Их ведет капитан огненного клинка у Ларга», — ответила она. «Пока никаких проблем». Цест кивнул и несколько мгновений оценивал происходящее на капитанском мостике. Продолжайте лазерный обстрел с гневного и убывающей луны. Капитан Ворлов, присоединяйтесь, но сохраняйте дистанцию. Пусть суда эскорта подойдут ближе. Каким бы крепким ни был этот корабль, он не сможет выдержать такой массированной атаки. «К вашим услугам, господин!» — откликнулся Ворлов. Цест повернулся к сидевшей в капитанском кресле разгневанной Каминской. «Повинуюсь, капитан!» — холодно сказала она. Огненный клинок выпустил первый залп лазерного огня по верхней части корпуса яростной бездны. У него не было такой мощности, как у боевых крейсеров, но с близкой дистанции легче прицеливаться, поэтому каждый луч отыскивал стыки между пластинами брони или уничтожал орудия в открытых люках точечными ударами. Оборонительные батареи отвечали залповым огнем, от которого вспыхивали энергетические щиты, а некоторые снаряды прорывались к темно-зеленой броне. Огненный клинок отвернул от линии огня противника и выпустил залп зажигательных снарядов по люкам верхних орудий. Неслышные взрывы на мгновение расцвели огненными цветами, а потом были поглощены космическим холодом, оставив после себя сверкающие струи расплавленного металла. Броня огненного клинка была обильно украшена боевыми шрамами и почетными знаками. Ему не раз приходилось проделывать такое. Небольшой корабль обладал отличной маневренностью и значительным для своего размера арсеналом. Следом за ним шел неистовый, его младший брат, и, используя светящиеся отметины ударов огненного клинка, забрасывал снаряды и направлял лучи лазерных орудий в уже открытые пробоины. Огненный клинок закончил первую атаку и повернул вверх, позволяя струям нагретых газов из двигателей яростной бездны приподнять корабль для следующего захода. Внизу, под двумя кораблями сопровождения, последний, после гибели бесстрашного, из четверки эскорта, беспощадный, завершал рейд вдоль нижней части огромного корабля, нанеся немалый урон под фюзеляжным батареям противника. Все три корабля подвергались яростному обстрелу, но их энергетические щиты и броня выдерживали натиск, а при большой подвижности противнику было невозможно произвести синхронный залп сразу из нескольких орудий по одной точке. Капитан Уларга, стоявший у руля огненного клинка, передал своим коллегам, что несущее слово, похоже, сами решили погибнуть. Прогремел еще один залп, потом убывающая луна элегантно развернулась, чтобы оставаться на одной линии с носом яростной бездны. Космос быстро вытягивал пламя взрыва, и нос корабля стал похож на голову огнедышащего чудовища, покрытого дымящимся металлом. Огромная книга, установленная на носу в качестве украшения, не пострадала. Две ее половинки медленно и бесшумно разошлись и развернулись наружу. Из-за книги показалось массивное жерло. Конец дула стал постепенно краснеть, это хвостовые реакторы корабля перенаправили потоки плазмы к носовому орудию, и его конденсаторы начали заряжаться. Поток нарастающей энергии вызвал на исковерканной броне языки голубоватого пламени. Носовое орудие выстрелило, и из дула вырвался мощный белый луч. В тот же момент взревели поворотные двигатели. Яростная бездна развернулась на пару градусов, и кратковременная вспышка сдвинулась. Луч прошелся по убывающей луне точно перед двигателями. Испаряющийся металл на мгновение взлетел белым облаком, а затем, затвердев, осыпался серебристым дождем. Скольжение луча сопровождалось многочисленными вторичными взрывами, и когда энергия орудия иссякла и дуло начало остывать, все уже скрылось за пеленой обломков и вырывающихся газов. Цепная реакция взрывов продолжалась на убывающей луне до тех пор, пока от боевого крейсера не отвалилась вся задняя часть, почти треть корпуса. Глава шестая. Бездна. Эскадра отступает. Сила слов. Космические сражения разворачиваются чудовищно медленно. Даже если за ними можно следить с наблюдательного пункта, участники все равно находятся на значительном расстоянии друг от друга, и даже лазерным лучам требуется несколько секунд, чтобы преодолеть темную бездну. До того, как носовое орудие яростной бездны произвело свой первый выстрел, бой продолжался уже более часа. Снаряды с убывающей луны, прежде чем ударить в носовую часть вражеского корабля, пролетали несколько сотен километров. По меркам сражений в космосе, это была стрельба почти в упор. Истребителям неудержимого предстояло преодолевать расстояние, которое на поверхности планеты было равнозначно межконтинентальному перелёту. Если же что-то происходило быстро, это всегда было неожиданностью, неприятным сюрпризом, который приводил к полной неразберихе. Медленный танец кораблей нарушила диссонирующая нота быстрого действия, вызвавшая крушение всех планов. Это событие, на которое нельзя было не реагировать, но происшедшее слишком быстро, чтобы успеть изменить курс или цель, стало сущим кошмаром. Мгновенная гибель убывающей Луны обернулась несчастьем для всех остальных капитанов имперской флотилии. «Ущелье Титана!» – воскликнула адмирал Каминска в рубке гневного. «Что это было?» Ослепительная вспышка, заполнившая передний иллюминатор, вызвала кратковременное отключение всех приборов на капитанском мостике. Колоссальный выброс энергии последовал неуверенный ответ рулевого Венкмайер. Он вызвал перебои в сенсориуме. Неужели на убывающей луне произошел выброс плазмы? Сигналов о значительном повреждении двигателей от них не поступало. Они даже заблокировали утечку из седьмого реактора. Может, разряд арудия? «Какое же орудие способно на такой выброс?» «Плазменный излучатель», — сказал Цест. Каминская, обернувшись к ультрамарину, увидела, как помрачнело его лицо, выдавая чувства капитана. «Я не знал, что это устройство уже изготовлено и настроено», — добавил он. Первоначальный шок адмирала уступил место жесткому прагматизму. «Мой господин, если я вынуждена рисковать своим кораблем и всеми, кто на нем находится, я хотела бы знать, против кого мы воюем», — без малейшего колебания заявила она. «Я и сам не слишком много знаю», — признался Цест. Отвечая Каминской, он не отрывал взгляда от иллюминатора и производил мгновенную оценку ситуации. «Астартес не в курсе секретных разработок механикумов, адмирал». «Ультрамарин чувствовал негодование Каминской, ее растущее сопротивление, и был твердо намерен переломить ее отношение. Достаточно будет сказать, что плазменный излучатель был задуман как оружие ближнего боя между космическими кораблями. В любом случае это неважно. Ваша задача ясна», — сказал он, устремляя стальной взгляд на адмирала Каминску в попытке усмирить ее недовольство. «Мы должны уничтожить этот корабль!» «Цест! На борту судна находятся наши боевые братья Астартес!» Негромко напомнил Антик. До этого момента он предпочитал хранить молчание и держать свое мнение при себе. Но события, разворачивающиеся на капитанском мостике Гневного и снаружи, в холодных темных просторах бездны, проигнорировать было невозможно. «Мне это известно, Антик!» Но капитан, обречь их на «Я вынужден!» отрезал цест и повернулся к Антигу. «Ты забываешься, боевой брат! Пока еще я, твой старший офицер!» «Конечно, мой капитан!» Антиг слегка поклонился и отвел глаза. «Я прошу разрешения покинуть капитанский мостик, чтобы проинформировать Сафракса и остальных и подготовить отряд к возможному абордажу». Лицо цеста застыло, словно высеченное из камня. Но Антик, подняв голову, твердо выдержал его взгляд. «Разрешаю», – ледяным тоном бросил капитан. Антик отдал честь, резко развернулся и покинул рубку. Каминска ничего не сказала и просто ожидала очередного приказа Цеста. «Немедленно свяжитесь с Махатепом!» Адмирал обернулась к офицеру, отвечавшему за связь с убывающей луной. «Мы не можем, сэр», – ответил Кант. «Вокс-система убывающей луны вышла из строя!» Каминска пробормотала себе под нос проклятия и взглянула на тактический дисплей, надеясь, что решение придет само собой. Но все, что она увидела, это гигантский корабль, маневрирующий для очередной атаки против неудержимого. «Капитан воролов крикнула адмирал в «Вокс». «Говорит Гневный! Они нацелились на вас! Убирайтесь оттуда!» Голос Ворлова прорвался через треск помех. «Каминска, на какого монстра мы охотимся?» Возникла пауза, и внезапно адмирал показалась всем очень старой, словно эффект всех омолаживающих процедур, пройденных ею, чтобы продлить жизненную активность, закончился. «Я не знаю». «Никогда не думал, что услышу от вас эти слова», – произнес Ворлов. Я ухожу на безопасную дистанцию. Надеюсь, вы сделаете то же самое. Каминска взглянула на Цеста. «Будем отступать?» «Нет», — ответил тот. Его напряженный взгляд не отрывался от тучи обломков, образовавшейся при раскалывании корпуса убывающей лунной. «Я так и думала. Рулевой Венгмайер, передайте приказ в машинное отделение подготовиться к маневрированию». Капитанский мостик убывающей Луны превратился в руины. Колоссальный выброс энергии прорвался во все сети. Импульсы, прошедшие через систему подключения в мозг членов экипажа, убили почти всех. Остальные сгорели заживо, погребенные под обломками взорвавшихся кагитаторов. Кое-кто успел выскочить, но на всем корабле, похоже, не осталось ни одного безопасного места. Повсюду висела пелена дыма, а все звуки заглушались скрежетом исковерканного металла распадающегося остого корабля. Каркас судна был сломан и больше не мог удерживать корпус. Теперь до полного разрушения убывающей Луне было достаточно собственной инерции. Герметичные двери рубки закрылись при первых же признаках угрозы целостности корабля, и замок заклинило. Чтобы выбраться, Махатепу пришлось обнажить меч и снести запоры. Машинное отделение пострадало не меньше. Последние оставшиеся мониторы в рубке показывали, как двигатели, разбрасывая струи раскаленной плазмы, выпадали из корпуса, словно внутренности из распоротого живота. Следом за ними летели обугленные трупы рабочих. Махатеп не отдавал приказа покинуть корабль, в нем уже не было необходимости. «Капитан, энергоснабжение корабля падает!» — крикнул рулевой рамкет. Его голос едва не затерялся в грохоте вторичных взрывов где-то на нижних палубах. «Нам не спасти корабль, рулевой! Немедленно отправляйтесь к спасательным капсулам!» — отозвался Мхотеп, заметив на лбу рамкета рваную рану, нанесенную обломком. Рамкет отдал честь и начал разворачиваться, чтобы выполнить приказ, но в этот момент по коридору пронесся шквал пламени, гонимый оставшимися запасами кислорода. Ослепительный вал пронесся над Махатепом, но доспехи выдержали, и поток обошел Астартес. Датчики шлема тотчас предупредили о критически высокой температуре. У Рамкета такой защиты не было, и его предсмертный крик замер на обгоревших губах, едва успев родиться. Смятый огненным шквалом, рулевой рухнул на палубу грудой обгоревшей плоти и дымящихся костей. Махатеп, шагнув в ближайший проход, захлопнул за собой дверь, преграждая путь пламени. Огонь успел перекинуться на почетные знаки, украшавшие доспехи, но Махатеп сбил его. Уходя от пожара, он оказался на одном из сборных пунктов, куда приносили раненых комендоров после торпедной атаки. Они до сих пор лежали на носилках с подключенными респираторами и кагитаторами, которые поддерживали жизненные показатели. Санитаров нигде не было видно, спасение раненых при оставлении гибнущего корабля не было предусмотрено установленными правилами. Они отдали свои жизни ради тысячи сынов. Они знали, что так или иначе погибнут на службе. Махатеп не стал задерживаться около умирающих и прошел дальше. За сборным пунктом располагались жилые помещения экипажа. Мужчины и женщины беспорядочно метались по палубе. В обычных условиях они бы знали, куда идти в случае угрозы кораблю, Но убывающая луна разваливалась на части, а ближайший отсек со спасательными капсулами уже был уничтожен. Здесь тоже было много погибших от ударов разлетающихся обломков и повсеместно возникших пожаров. Несмотря на суматоху, люди инстинктивно расступались, освобождая дорогу Мхотепу. Жизнь их господина и повелителя, жизнь Астартес, была более ценной, чем жизнь любого из них. «Спасательные шлюпки правого борта еще сохранились, капитан!» – доложил один из младших офицеров. Мхотеп припомнил его имя – Лотек. Еще один из многих тысяч, обреченных на гибель в бездне. В знак признательности Мхотеп кивнул офицеру и прошел мимо. Его доспехи еще дымились, и Мхотеп ощущал боль ожогов на локтях и коленях, но старался не обращать на нее внимания. Внезапно жилой отсек раскололся пополам, и одна часть со скрежетом ломающегося металла резко поднялась вверх. Лоток, подброшенный к потолку, превратился в кровавое пятно, даже не успев вскрикнуть от испуга. Откололся еще один огромный фрагмент корпуса убывающей луны. Инерция отнесла его от оставшейся части корабля, и в образовавшуюся пробоину хлынул воздух. Мхотеп, пошатнувшись от неожиданного толчка, вцепился в дверной косяк, а мимо него со свистом понесся поток воздуха. На его глазах людей срывало с места и бросало на палубу, на острые зубы частично оторвавшегося настила. Потом вся оставшаяся часть отсека вывалилась наружу, и вслед за ней в бездну полетели люди, разевая рты в беззвучном вопле. Их глаза оставались широко раскрытыми от ужаса, даже покрывшись синием. Люди пытались удержать воздух, но в результате извергали окровавленные лохмотья легких. Холод космоса сковывал их агонизирующие тела, и замерзшие в неестественных позах трупы быстро уносились в звездную пустоту. Сила тяжести в разбитом корабле быстро исчезала. Мхотеп держался, пока не вырвались последние остатки воздуха. Его бронированные перчатки оставили в металлическом косяке глубокие отметины. Одно из последних тел по пути к бездне, кувыркаясь, ударилось о доспехи. Это был офицер ОМОН, его глаза покраснели от внутреннего кровоизлияния. Все погибли, тысячи людей. При мысли об этом Махатеп испытал мрачную гордость. Он был уверен, что эти люди, даже зная заранее о своей кончине, все равно отдали бы жизни Магнусу и легиону Тысячи Сынов. Но времени для сожалений не было. Астартес, цепляясь за искореженные стены, начал продвигаться в глубь корабля. В лишенном воздухопространстве еще сохранялся только один звук. Стон разваливающегося корабля, который резонировал в доспехе Мхотепа. Его бронекостюм защищал от вакуума, но только в течение ограниченного времени. Таких доспехов на борту убывающей луны больше не было ни у кого. Мхотеп миновал жилой отсек. После его обрушения убывающая луна превратилась в безмолвный металлический склеп. Энергетические реле не выдерживали, поэтому осветительные приборы мигали, а на некоторых палубах тьму разгоняли только искрящие провода. Под оспехом Мхотепа стучали замерзшие сгустки крови, и тела погибших проплывали мимо, словно увлекаемые невидимыми океанскими течениями. Астартес растолкал искалеченные трупы с застывшими на лицах масками ужаса и открыл герметичные двери. Воздуха за ними тоже не было, и в коридор мимо него выплыло еще несколько мертвецов. Чья-то рука зацепилась за доспехи Мхотепа. Это был один из членов экипажа, который догадался выдохнуть весь воздух и таким образом еще оставаться в живых. Мхатеп оттолкнул его, и продолжал свой путь. Отсек спасательных капсул правого борта был совсем рядом, Но сначала Астертос намеревался зайти еще в одно место. Свернув в соседний проход, он оказался перед массивными бронированными дверями своих покоев. Как ни странно, но автономная от остального корабля система энергоснабжения здесь еще сохранилась. Мхотеп набрал рунный код, и створка двери скользнула в сторону. Навстречу сразу же хлынул поток сохранившегося в изолированном пространстве воздуха. Мхотеп поспешно перешагнул порог, и дверь, посвистывая гидравлическим приводом, встала на место. Не обращая внимания на разбитые и разбросанные артефакты, Мхотеп сразу прошел к сохранившемуся саркофагу. Он быстро, но осторожно открыл ларец, Достал короткий жезл, спрятал его в доспехах и уже повернулся к двери, чтобы пройти к спасательной капсуле, как вдруг заметил лежащее на полу тело, придавленное опрокинувшимся шкафом. Осколки хрустального стекла пронзили его почти насквозь, с побелевших губ стекали струйки крови. — Сир! — простонал каламар, воспользовавшись остатками сохранившегося в комнате воздуха. Мхотеп подошел к старому слуге и опустился рядом с ним на колени. «Во славу Магнуса!» – прошептал Каламар, ощутив близость своего господина. Мхотеп кивнул. «Ты отлично служил своему господину и этому кораблю, старина!» – произнес Астартес, вставая с колен. Но теперь срок службы подошел к концу. «Избавьте меня от страданий!» «Хорошо!» ответил Мхотеп, собрав крупицы сострадания, чудом не вытесненные холодным рассудком. Он вытащил болт-пистолет и выстрелил Каламару в голову. Отсек спасательных шлюпок представлял собой полукруглый ангар, расположенный под самой бронёй корабля. Внутри, чуть ниже уровня пола, помещалось шесть капсул. Две из них были запущены – Третью при крушении пробила упавшая с потолка стальная балка. Махатеп забрался в ближайшую исправную капсулу. Вопреки традициям флота, он не собирался погибать вместе с кораблем. Перед самым приземлением на Вангелисе, во время медитации, он увидел себя стоящим на палубе гневного. Такова его судьба. Рука фортуны направляет его на корабль ультрамаринов с какой-то пока неизвестной целью. Мхотеп нажал кнопку, закрывающую капсулу, и створки вокруг него сомкнулись. Места здесь хватило бы для троих пассажиров, но на всем корабле не осталось ни единой живой души. Он ударил по кнопке запуска, и реактивный двигатель выбросил капсулу из корабля. Капсула уходила от корабля по спирали, и Мхотеп смотрел, как над ним поворачивается убывающая луна. Кормовая часть выгорела полностью, от нее остался только черный остов, едва различимый на фоне космоса. Главная секция продолжала распадаться на части. Пламя, лишенное топлива и кислорода, почти везде погасло. Убывающая луна стала похожа на разваливающийся скелет. Вдали, вокруг яростной бездны, мелькали тысячи огней, как будто с громадного корабля запускали праздничные фейерверки. Мхотеп, как и каждый легионер тысячи сынов, подчинялся дисциплине, а Магнус считал развитие умственных способностей своих воинов главной частью тренировок. Мхотеп разделял коллективное мировоззрение своих братьев и потому редко испытывал эмоции, которые не служили какой-то определенной цели. Но сейчас он был слишком взволнован. Ему хотелось обрушить на яростную бездну весь накопившийся гнев. Ему хотелось разорвать этот корабль на части голыми руками. «Возможно, — сказал себе Мхотеп, — если проявить терпение, удастся найти способ это сделать». Истребители появились из ниоткуда. После трагической гибели убывающей Луны смертельную дуэль с огромным вражеским кораблем продолжали суда эскорта «Огненный клинок» и «Неистовый». Но даже при поддержке неудержимого и помощи сгневного они не могли долго устоять против боевого корабля, несущих слово. В ожидании помощи фрегатам пришлось воспользоваться всей своей маневренностью. Но и это преимущество сошло на нет после появления багрянокрылых истребителей, вылетевших из трюмов яростной бездны, словно рой разъяренных хоз. Казалось невозможным, что такой корабль, даже при его размерах, способен нести орудие, уничтожившие убывающую Луну и еще огромную эскадрилью истребителей. Их появление спутало все планы атаки, составленные капитанами судов сопровождения. Однако яростная бездна была далеко не обычным кораблем. Гибель убывающей Луны, какой бы она ни была ужасной, все же вселила в капитанов уверенность, что у несущих слова не осталось ресурсов для истребителей, но только до тех пор, пока пусковые шахты в бортах бездны не открылись, словно гигантские жабры, и оттуда не показались кровавокрасные стрелы, выбрасывающие струи отработанных газов. Капитан ларга стоял в единственном пятне света капитанского мостика огненного клинка. Вокруг него царила темнота, и лишь светящиеся точки диодов и отблески панелей немного рассеивали мрак. Заложив руки за спину, окруженный гололитическими дисплеями и трещащими вокс-передатчиками, он наблюдал за танцем смерти, разворачивающимся с завораживающей неизбежностью. «Повреждение анонииста вам!» донесся тревожный голос капитана Лотулаги. «Множественные контакты! Атака истребителей! Зарегистрированы попадания! Блокирую второй реактор!» «Ради терры. Поставь щиты над машинным отсеком!» — крикнул капитан ларга наблюдая за мрачной картиной через обзорный иллюминатор. «А что я по-вашему делаю?» — огрызнулся Лотулага. «Истребители налетели с носа, с кормы и обоих бортов! Проклятие! Они повсюду!» Неистовый, преследуемый вездесущими истребителями, отклонился от курса атаки и стал спирали уходить вниз. Вся его хвостовая часть сверкала крошечными взрывами, которые, тем не менее, выбивали из брони машинного отсека разлетающиеся фрагменты. Бортовые батареи безостановочно вели ответный огонь, Но на месте каждого истребителя, исчезавшего в пламени плазмы, появлялось два других. Неистовый, словно огромный хищник, не мог справиться с роем жалящих насекомых. Он был гораздо больше любого из истребителей, имевших треугольную форму, с крыльями-стабилизаторами. Его орудия были способны испепелить каждую машину еще до того, как она подходила на расстояние выстрела, но смертоносная стая насчитывала больше пятидесяти юрких судов. «Я не могу от них оторваться!» раздался в Воксе хриплый голос капитана Варгаса. «Они нас добивают!» отчаянно крикнул Лотулага, напрягая голос, чтобы перекрыть грохот вторичных взрывов из машинного отсека. у ларго сердито нахмурился. За всю свою долгую карьеру капитан ни разу не отказывался от боя. Он рос в военизированном мире Арганан в сегментуме Тимпест, и не в его характере было отступать перед врагом. Сжав кулаки, он все же отдал приказ. «Эскадре отойти от цели!» Огненный клинок, а за ним и беспощадный, двинулись прочь от яростной бездны. Неистовый тоже попытался развернуться, но истребители продолжали его преследовать, рискуя попасть под ответный огонь подлетали вплотную и жалили лазерными лучами машинный отсек. Один из реакторов преследуемого фрегата расплавился, и раскаленная плазма залила всю кормовую часть судна. Передние отсеки удалось блокировать, чтобы спасти экипаж, но корабль лишился возможности двигаться самостоятельно и только по инерции медленно отдалялся от верхней части корпуса яростной бездны. Истребители все еще кружились над ним и поливали непрерывным огнем. На многих палубах появились пробоины, сквозь которые вырывался воздух. лот приказал покинуть корабль, и пусковой палубы начали вылетать спасательные капсулы. Яростная бездна даже не стала тратить времени на их уничтожение. Беспощадный сделал эффектный разворот и снова приблизился к яростной бездне в попытке обмануть преследователей. Но он оказался в зоне досягаемости бортовых орудий вражеского корабля, и два метких выстрела выбили из его верхней части белые столбы утекающего воздуха. Истребители тотчас нацелились на пробоины, запуская внутрь фрегата пальцы лазерных залпов. Спустя некоторое время ослепительные лучи добрались до капитанского мостика, и весь экипаж либо сгорел заживо в лазерных вспышках, либо задохнулся, либо замерз. Остальные орудия яростной бездны нацелились на огненный клинок, последний из кораблей эскорта. Но основное внимание несущих слова было приковано не к отступающему фрегату, который всего лишь причинял им легкое беспокойство, а к неудержимому. «Неистовые и беспощадные погибли», – бесстрастно объявила Каминска, увидев, что их метки на тактическом дисплее погасли. «Клянусь Титаном, я не понимаю, как это чудовище может поддерживать еще и истребителей!» «Точно так же, как управляться с плазменным излучателем» мрачно ответил Цест. «Механикумы неохотно делятся сведениями о своих методах и порой игнорируют имперские санкции». «Во имя Терры, что же происходит?» — воскликнула Каминска, видя, как вражеский корабль прицеливается в крейсер неудержимый. Ультрамарину показалось, что в голосе капитана впервые прозвучали нотки страха. «Мы не сможем выиграть этот бой не таким способом!» — сказал он. «Отзывайте неудержимый! Нам надо провести перегруппировку!» Каминска кивнула на тактический дисплей. «Боюсь, для этого уже слишком поздно!» Дрогнувшим голосом сказала она. «Проклятие!» Цест со всего размаха стукнул кулаком по поручням капитанского мостика, и толстый брус треснул. После минутной паузы он заговорил снова. «Вызови астропатов и узнай, почему до сих пор не отправлено послание! Я должен предупредить моего лорда Жильямана!» Каминска предоставила рулевому передать приказ об отступлении в машинный отсек, а сама связалась по корабельной вокс с обителью астропатов. В рубке раздался низкий голос старшего астропата корба -да все наши попытки связаться с Террой или ультрамаринами закончились неудачей». Сухо доложил он. «По приказу Астартес-императора вы должны продолжать, пока не добьетесь успеха», сказал Цест. «Господин», — заговорил Хетт, не обращая внимания на угрожающий тон ультрамарина. «Причина более значительна, чем вам кажется. Когда я говорю, закончились неудачи, это означает окончательный приговор. Астрономикона больше нет». «Нет? Это немыслимо!» «Как это может быть?» «Этого я не знаю, господин. Мы проверяем возможность влияния варпштормов. Я могу удвоить усилия, но боюсь, это будет напрасно». Вокс-передатчик умолк. Хет отключился. Молчание нарушил вернувшийся в рубку антик. «Цест, нам надо возвращаться на Терру. Император должен обо всем узнать». «А как же Макрейдж?» Там наши легион и наш примарх. Именно им грозит опасность, и предупреждать в первую очередь необходимо их. Я не сомневаюсь в силе наших боевых братьев и флота над Макрейджем, так же, как и в мощи оборонительных батарей. Но в этом корабле есть что-то такое, а вдруг это только предвестник чего-то большего, что может представлять реальную угрозу Жиллиману. Наш примарх всегда учил в любых бедствиях проявлять прагматизм. Шагнув вперед, возразил Антик. «По возвращении на Терру мы можем послать Легиону сообщение». «Антик, это сообщение никогда до них не дойдет!» Сердито воскликнул Цест. «Нет, единственная надежда Легиона — это мы сами!» «Ты позволяешь эмоциям и самонадеянности затуманивать разум, брат-капитан!» Не сдавался Антик. «А ты забываешь о своей верности, брат!» Антик вспыхнул от этого укора, но сумел сдержать свои чувства. «Какой смысл жертвовать собой во имя верности?» – настаивал он. «Вернувшись на Терру, мы, по крайней мере, сохраним шанс спасти наших братьев». «Нет!» – твердо возразил Цест. «Мы обречём их на верную гибель. Отвага и честь, Антик!» В его глазах сверкнула такая решимость, что Антик невольно вспомнил, как Цест говорил об ужасной опасности, угрожавшей МакРейджу и Легиону. До сих пор его капитан был прав, и внезапно Антигу стало стыдно, что прямолинейный прагматизм заслонял от него эту истину. «Отвага и честь!» – повторил он и извиняющимся жестом хлопнул Цеста по наплечнику доспехов. «Следовательно, мы вслед за ними погружаемся в варп», — вмешалась в разговор Каминска. Она поняла, что вопрос уже решен. «Мы притворимся, что отступаем, а как только они тронутся к третьей зоне транзита, последуем за ними по пятам». Цест только собрался одобрить ее план, как рулевой Кант передал им полученное через сенсориум сообщение. «Неудержимый подвергся атаке!» На уничтожение неудержимого потребовалось больше времени, чем на разгром убывающей лунной. Яростная бездна выпустила еще один залп торпед, но не веерный, как прежде, а узкой лентой, будто стаю хищников, преследующих жертву. Мощные заряды наружной оболочки торпед пробивали энергетические щиты и подавляли огонь оборонительных батарей неудержимого. Основная часть торпед была такой же, как и у всех, что сокрушали убывающую Луну, но среди них были и снаряды магнитно-импульсного воздействия. Они отыскивали корабельные датчики и уничтожали их, ослепляя корабль. Яростная бездна уже не скрывала своего арсенала. Многочисленные взрывы расцвели на борту неудержимого огненными цветами. От следующих одна за другой ударных волн корабль раскачивался, как обычная лодка на морских волнах. Потом взорвались цистерны с топливом, и все шумы потонули в рёве пламени. Рабочие аварийных расчётов, сумевшие пережить натиск торпед, были изрешечены разлетающимися осколками или просто задохнулись в дыму и пламени. Весь борт неудержимого словно подвергся стремительному старению. Сегменты корпуса чернели, потом появлялись пробоины, а потом металл скручивался и отваливался, будто гниющая плоть трупа. Торпеды завершающего залпа содержали заряды такой мощности, что развив колоссальную скорость, врезались в поврежденную броню и выскакивали с другой стороны судна, вызывая вторичные взрывы и утечки воздуха, ослабляя устойчивость. Наконец, яростная бездна заняла позицию на средней дистанции напротив имперского корабля. Последовала пауза, словно хищник в последний раз осматривал жертву, прежде чем уничтожить ее окончательно. На носу выдвинулось плазменное орудие, и его дуло стало постепенно краснеть, запасая энергию. Те члены экипажа неудержимого, кто еще остался в живых, знали, что должно произойти. Но контрольные системы крейсера были почти полностью уничтожены. С помощью нескольких уцелевших рулевых двигателей неудержимый сделал отчаянную попытку уйти с линии огня, но был слишком тяжел и слишком сильно поврежден. Вспыхнул плазменный излучатель. Он попал почти по центру корабля и под таким углом, что удар прошелся по реакторам. Корабль раскалился от жароплазмы, охватившего все его помещения и корпус. Потом плазма вырвалась наружу, и неудержимый, пронзенный ослепительным копьем, взорвался. Заткиил со своего величественного трона на борту Яростной Бездны наблюдал за тем, как гаснут в безжизненном пространстве горящие обломки вражеского крейсера. Слава Лоргару! произнес стоящий рядом Рискиил. «Так записано», — отозвался Заткиил. «Осталось два корабля», — подобострастно отметил помощник. Заткиил посмотрел на тактический экран. Оставшийся боевой крейсер не пострадал, да и последний из кораблей эскорта, преследуемый истребителями яростной бездны, скорее всего, сможет уйти. «К тому времени, когда они доберутся до Терры, предупреждать кого-либо будет уже поздно», — уверенно заявил Заткиил. «С нами Варп. Чем дольше мы здесь задержимся, чтобы их уничтожить, тем больше будет риск». «Я извещу навигатора Эстемию, что мы готовы войти в Варп». «Сделай это немедленно», — кивнул Заткиил, уже унесшийся мыслями к грядущим событиям и дерзкому набегу в империи Рискиил кивнул, активировал ВОКС-связь и передал приказы Заткиила в машинный отсек и на орудийную палубу. «Экипаж готов к переходу в ВАРП. Рискиил, передай магистру Малфариану, чтобы он зарядил орудие псионическими снарядами». После некоторого раздумья добавил Заткиил. «Пока мы будем в ВАРПе, ты останешься у руля. Я тем временем проверю соискателей и нижние палубы» и пусть меня сопровождает новобранец Ултис. «К твоим услугам, лорд!» С низким поклоном ответил Рискиил. «А если ультрамарины решат последовать за нами, пусть варп займется их душами!» Равнодушно бросил Заткиил. Гневный имитировал перераспределение мощности для быстрейшего отступления, и поэтому погрузился в темноту. Капитанский мостик не стал исключением. Члены экипажа остолбенели от неожиданной тишины и на мгновение даже замерли, пытаясь понять, что происходит. Каминска была такой же тихой, как и ее корабль, лишь крепче сжала подлокотники командного трона. Капитан Ворлов был ее другом. Перед гибелью убывающей Луны с нее стартовала спасательная капсула. Нарушила молчание рулевой Венкмайер, не снимавшая шлема Сенсориума. «Вы можете сказать, кто находится на борту?» — спросил Цест. Он стоял рядом с адмиралом и бессильно смотрел, как удаляется корабль несущих слова, пока гневный двигался назад в притворном отступлении. «Лорд Махатеп, сэр!» — ответила Венкмайер. «Он направляется к нам. Я проинструктировала рабочих причальной палубы, чтобы его приняли. Антик, возьми с собой Лайорада и встреть его!» «Мхотеп может быть ранен, и ему потребуется помощь!» «Иду, брат капитан!» Антик повернулся и шагнул к двери, как вдруг цест добавил. «Распусти абордажные команды и возвращайся на мостик. Прикажи от моего имени Брингару сделать то же самое и приводи с собой Сафракса и капитанов легионов!» Ультрамарин кивнул и отправился выполнять поручение. Сафракс, как и было приказано, пришел в рубку вместе с Антигом. Следом подошли Скраал и Брингар, и их едва сдерживаемая ярость и жажда крови усилила и без того значительное напряжение. В присутствии такого числа Астартес на Капитанском мостике стало тесно. Сафракс пришел в парадных доспехах почетного караула, тускло поблескивающих золотыми пластинами. Скраал, наоборот, не старался себя приукрасить. Цест не мог не обратить внимание на памятные зарубки, на рукояти его цепного меча, болт пистолета и наплечниках. Восхваление жестокости. Пожиратели миров гордились своими убийствами, и у Скроала на наплечниках, вокруг символа легиона, было выгравировано несколько имен. «Друзья-капитаны, боевые братья!» – заговорил Цест, как только все Астартес заняли места вокруг погасшего тактического дисплея. Нам предстоит войти в имперей и преследовать несущих слова. Наши навигаторы установили, что они следуют стабильным маршрутам в Варпе, и потому преследование не должно стать для нас проблемой. Зато следующее столкновение может стать проблемой», разумно заметил Сафракс. «Тот корабль уничтожил два наших крейсера и столько же фрегатов. Как ты собираешься с ним справиться?» Его замечание не содержало возражений. Сафракс не собирался оспаривать мнение старшего по рангу. В его представлении иерархия была понятием абсолютным, и, как и для всех ультрамаринов, приказы не подлежали обсуждению. «Если бы мы вернулись на Терру», — продолжал Цест, — «то могли бы поднять тревогу. И если Варп успокоится, можно отослать сообщение на МакРейдж и предупредить наш легион». Капитан понимал, что его словам недостает уверенности. «Но ты уже отказался от этого варианта, не так ли, парень?» Спокойно заметил Брингар. «Отказался». Матерый волк усмехнулся, показав острые клыки. серо грива и борода придавали его облику нечто героическое, говорящее о стойкости и мощи. Затянутый молочной пеленой глаз и старые боевые шрамы говорили о непримиримости. Но при всей воинственности, явной жестокости и кровожадности в нем была еще и мудрость. «Когда сыны Русса вступают в войну, они не останавливаются, пока сражение не закончится», — решительно заявил Брингар. «Если потребуется, мы будем преследовать этих псов до самого центра Варпа, и тогда вырвем их предательские сердца». «Пожиратели миров не имеют привычки бегать от врагов». Продолжил скрал, кровожадно сверкая глазами. «Таков обычай нашего легиона». Цест кивнул с величайшим уважением, глядя на отважных воинов. «Но пусть никто не заблуждается, это настоящая война!» Напоследок предупредил их ультрамарин. «Мы вступили в битву со своими братьями и должны проявить всю свою силу и решительность, чтобы защитить человечество от врагов». «Мы идем на это во имя императора!» «Во имя императора!» — громогласно взревел скрал «За трон!» — согласился Брингар. Цест низко поклонился. «Своим согласием вы оказываете мне большую честь. Подготовьте своих боевых братьев к тому, что ждет нас впереди. Военный совет начнется сразу, как только на гневный прибудет Мхотеп». Цест заметил, что его последние слова вызвали усмешку на лице Брингара, но она быстро растаяла, и Астартес разошлись к своим воинам. «Адмирал Каминска!» – окликнул ультрамарин, как только легионеры покинули рубку. Каминска подняла на него взгляд. Вокруг ее глаз залегли темные круги. «Я должна подготовить навигатора Аркада. Как только враг скроется из виду, мы можем отправляться следом». Каминска включила встроенный в подлокотник ВОКС-передатчик. «Капитан Уларга, докладывайте». «У нас по большей части несущественные повреждения и одна серьезная пробоина», ответил с клинка капитану ларга «Подготовьте свой корабль, мы следуем за противником». «В бездну?» «Да, у вас имеются какие-то возражения?» «Это приказ капитана Цеста?» «Верно», ответила адмирал. «Тогда мы подчиняемся», – сказал Уларга. «К вашему сведению, я не считаю этот вариант самым выигрышным в данной ситуации». «Ваше мнение выслушано», – констатировала Каминска. «Вставайте в строй и следуйте за нами». «Слушаюсь, адмирал», – ответил Уларга. Как только вокс-связь оборвалась, Каминска сутулилась на своем троне, словно на ее плечи давила пережитая битва и гибель друзей. «Адмирал!» – заговорил Цест, заметив ее состояние. «У вас хватит сил выполнить эту миссию?» Каминска резко обернулась, сердито сверкнув глазами и снова выпрямив спину. «Может, у меня и нет легендарной выносливости Астартес, но я доведу это дело до конца, капитан, хорошо это или плохо?» «Значит, я могу быть в вас уверен», – сказал Цест. Голос помощника Венкмайер помог разрядить напряженную обстановку. «Спасательная капсула капитана Мхотепа попричалила доложила она, – и огненный клинок подобрал еще две капсулы с убывающей луны. «А с неудержимого?» – спросила Каминска. «Простите, адмирал, больше никого». Каминска перевела взгляд на экран, где еще виднелись огни уходящей яростной бездны, оставлявшей за собой светящийся след. «Держите курс на точку перехода в Материум и подготовьте варп-двигатели». Усталым голосом распорядилась она. Венкмайер передала ее приказы соответствующим службам. «Капитан Мхотеп на борту!» спустя некоторое время доложила Венкмайер. «Продолжайте!» В помещении яростной бездны, отведенном для соискателей, было темно и невыносимо жарко. Воздух был так густо насыщен химикатами, что любому, кроме Астартес, потребовался бы противогаз. Все шестнадцать соискателей стояли на коленях вдоль стены. Их головы свешивались на грудь, но даже царивший здесь сумрак не мог скрыть их раздувшихся черепов и искаженных лиц, менявшихся по мере роста головы, чтобы вместить неестественно разросшийся мозг. К их носам и шеям подходили широкие трубки, соединявшие их с приборами жизнеобеспечения, которые висели на стене. Из вживленных в мозг гнезд тянулись провода. Все они были одеты одинаково, в ливреи несущих слово, поскольку даже в состоянии комы находились на службе легиона, как и остальные работники. Трое соискателей были мертвы. Усилия по психическому воздействию на эскадрилью имперских истребителей привели их к самоуничтожению. У одного треснул череп, и розовато-серая масса вытекла на грудь и живот. Второй, по-видимому, загорелся изнутри, и его обуглившаяся плоть еще дымилась. А последний просто упал на пол, завалившись на бок. В зал вошел Заткиил. Его шаги и шаги его спутника заглушили мерное жужжание приборов. «Ты ведь впервые видишь соискателей, не так ли?» – заговорил Заткиил. «Да, мой лорд», – подтвердил Ултис, хотя ответа и не требовалось. Заткиил повернулся к новобранцу. «Ултис, скажи, какое впечатление они на тебя произвели?» «Никакого», – равнодушно ответил новобранец. «Они верные слуги Лоргера, так же, как и все мы. Они принесли себя в жертву ради священной цели, ради прославления его и слова». Невозмутимый ответ вызвал у Заткиила слабую улыбку. «Какая преданность, какое неослабное рвение!» Ултис демонстрировал свое честолюбие, словно почетную медаль на груди. Это означало, что он мог представлять опасность. — Скажи откровенно, — продолжал Заткиил, — достойная ли это жертва? Он незаметно для новобранца пытался оценить его желание продвинуться. — Никто не может служить слову, не сознавая, что в конце концов отдаст за него жизнь, — осторожно ответил Ултис. «Он понимает, что я испытываю», — думал Заткиил. «Он еще опаснее, чем я думал». «Весьма справедливо», — произнес Заткиил вслух. «И все же некоторые находят это зрелище отвратительным. Значит, они недостойны служить». «Ты говоришь очень убежденно, Ултис», — сказал Заткиил. «Ты уверен, что твоя вера непоколебима». Ултис повернулся и в упор посмотрел на своего лорда. Оба Астартес были без шлемов, и их взгляды схлестнулись в молчаливом поединке. «Я верю в слово, а это означает, что у меня не может быть сомнений. Я должен только говорить и действовать». Заткиил еще некоторое время выдерживал решительный взгляд новобранца, но затем не без облегчения отвернулся и опустился на колено рядом с третьим из погибших соискателей. Кунчиками пальцев несущий слово повернул его голову, чтобы показать выгоревшие глаза. «Вот что значит убежденность, Ултис. Вот преданность кредо Лоргара». «Слово Лоргара обладает великой силой», — признал Ултис. «Никто из его слуг никогда не сможет от него отступиться». «Возможно. Но подумай вот о чем. Многих привлекли в наш легион слова». Мы преданы своему примарху и его учению, и мы превзошли всех, распространяя его слово среди остальных. Не скажет ли кто-нибудь, что мы ослепляем более слабых своими убеждениями? И ослепляем настолько, что они исполняют все наши приказы, становятся чуть ли не рабами. Даже если кто-то вдруг так скажет, из этого не следует, что мы неправы. Ултис отвечал медленно, тщательно подбирая слова. «Возможно, некоторые принесут галактике больше пользы, будучи рабами, а не свободными людьми, повинующимися только своим инстинктам». «А эти люди подходят для рабства?» – спросил Заткиил, кивая в сторону соискателей. «Да», – ответил Ултис, – «псайкеры, оставленные на свободе, слишком опасны. Слово дает им цель. Значит, ты не против того, чтобы порабощать других по воле Лоргара». Ултис задумался. Новобранец был умен и понимал, что Заткиил оценивает каждое его слово. Но полное отсутствие ответа гораздо хуже. Лучше лишить этих слабых людей свободы, чем замалчивать слово. Даже если это и есть настоящее рабство, если наши убеждения удерживают их словно цепями, это не слишком большая цена за провозглашение слова. Заткиил поднялся. Этим соискателям потребуется какое-то время для восстановления. Психические усилия их истощили. Хорошо, что слабейшие наконец конец удалены. В Варпе им не поздоровилось бы. Ты проявляешь удивительную терпимость, новобранец Ултис. Многие Астартес даже из нашего региона могли бы возмутиться таким использованием соискателей. «Так велит нам долг», — сказал Ултис мы должны исполнить слово да он очень честолюбив решил заткиил и как далеко ты намерен идти, братултис до самого конца и к тому же целеустремленный заткиил едва заметно усмехнулся опасен тогда мне почти нечему тебя учить сказал капитан несущих слова. Встроенный в ворот доспехов Заткиила вокс-передатчик тихонько пискнул. «Магистр Малфориан доложил о своей готовности», — сказал рулевой Саркоров. «Арискиил уже переметнулся?» — подумал Заткиил, отыскивая признаки соперничества в каждой фразе и каждом угодливом поклоне. «Начинайте операцию немедленно», — приказал он. «Слушаюсь, сэр». «Они все еще преследуют нас?» — спросил Ултис. «Этого можно было ожидать», — ответил Заткиил. «Им нельзя отказать в чувстве долга, но они очень скоро убедятся, что это большая глупость». «Прошу, просвети меня, мой лорд». Заткиил внимательно посмотрел на склонившегося перед ним новобранца. «Приходи ко мне на капитанский мостик, брат Ултис, и просто наблюдай». Варп – это воплощенное безумие. Это измерение, где не действуют правила реального мира. Человеческий разум не способен постичь варп, поскольку не ведает ни законов, ни границ его определяющих. Варп бесконечен и бесконечно многообразен. Только навигатор, родившийся в результате устойчивой мутации, может заглянуть в варп и не лишиться разума. Только он может провести корабль по стабильным каналам Варпа, хотя и они очень часто меняются, а потом снова вывести его в реальный мир. Осмелиться странствовать в Варпе по нестабильному маршруту означало бы отдаться прихотям его непостижимых течений. Яростная бездна погрузилась в этот океан. Целостность судна обеспечивалась коконом поля Геллера, без которого оно просто распалось бы, поскольку атомы могли покинуть кристаллическую решетку. Из орудийного порта, защищенная дополнительным генератором поля, вылетела огромная псионическая мина и, быстро вращаясь, стала удаляться от корабля несущих слова. Внутри мины, невидимые снаружи, находились исходившие криком псайкеры, одурманенные отравляющим газом, которым накачали полость снаряда перед его запуском. Одновременный предсмертный крик псайкеров должен был вызвать волны возмущения по всему варпу. Вскоре появилась ослепительная вспышка света, который при поглощении варпом превратился в эмоции. Имина со всем ее содержимым взорвалась. Варп содрогнулся. Любовь и ненависть вскипели и смешались, словно краски на палитре. Массив боли миллиардов лет сдвинулся и раскололся, как весенний лед. Горы надежда сыпались, и океаны страсти высохли, обнажив ничтожность страданий. Раскатился ни на что не похожий вопль, и третья зона транзита рухнула. Глава 7: Призраки Варпа обреченные на ад, наследие Магнуса. «Уларга!» — крикнула в Вокс Каминска. «Вы отстаете! Я слышу тебя с трудом! Следи за генератором поля и держись к нам вплотную!» Гневный, а вслед за ним и огненный клинок, вступили в бесконечность, называемую варпом. Отголоски волнующегося океана прогнали остатки реальности и сделали Вокс-связь почти невозможной. Последние передачи с корабля Эскурта свидетельствовали о панике, возникшей на борту вследствие непредвиденных затруднений при переходе в варп. Голос у ларга часто прерывался, и из передатчика доносились лишь бессвязные отрывки. Капитанский мостик Гневного захлестнула волна необъяснимых статических помех, и относительно небольшое расстояние до огненного клинка в геометрии варпа стало непреодолимой преградой. Путешествие через варп по стабильному маршруту. Путешествие через варп по стабильному маршруту, даже под руководством опытного навигатора, было опасным предприятием. Но такое же путешествие, когда канал был разрушен, а маяк астрономикона исчез, было почти равносильно самоубийству. Адмирал Каминска негромко выругалась и разочарованно стукнула кулаком по подлокотнику кресла. Связь прервалась мрачно сказала она. «Нам не удастся установить контакт с огненным клинком до самого выхода из варп-пространства, адмирал!» откликнулась Венкмайер. Каминская осталась в рубке только со своим экипажем. Капитан Цест и остальные Астартес собрались в одном из многих конференц-залов корабля, чтобы встретиться с капитаном хатепом выяснить, что ему известно, и составить хоть какое-то подобие плана действий. Все были подавлены из-за перехода в варп, а неизвестность относительно судьбы огненного клинка только усиливала мрачное настроение, царившее в рубке. «Мне это известно, рулевой!» раздраженно ответила Каминска. Гневный вздрогнул всем корпусом. На пультах вспыхнули предупреждающие огни, на палубах взвыли сирены. «Мы вышли на курс!» отрапортовал помощник рулевого Кант. хорошо кивнула адмирал. «Так и держите». Внезапно корабль накренился на один борт. Со столов посыпались навигационные инструменты и справочники. Кант, чтобы не потерять равновесие от неожиданной турбулентности варпа, схватился за край тактического стола. «К вашим услугам, адмирал», откликнулся он. Каминска устало откинулась на спинку кресла. Наконец-то она могла вплотную заняться проблемой, для решения которой не требовались ни тактические соображения, ни смелость. В этой ситуации адмирал оказалась по вине капитана ультрамаринов, и при всей верности императору и великой человеческой расе, она его за это возненавидела. Лотулага, Варга, Сарбакс Ванс Бесстрашного, а теперь еще и Уларга больше нет». Ворлов с неудержимого был ее близким другом, но и он тоже бесславно погиб, преследуя непобедимого врага по приказу безрассудного ангела-императора. И теперь в ловушке Варпа, бессильная что-либо предпринять, вынужденная довериться своему навигатору, Каминска злилась еще сильнее. «Рулевой, соедините меня с офицером дозора Хансманом», приказала она, стараясь сохранять спокойствие раздался через несколько мгновений на канале ВОКС-связи голос Хансмана. «Соберите своих лучших людей и организуйте патрулирование палуб. Я не хочу неожиданных неприятностей или несчастных случаев во время транзита», откликнулась Каминска. «Вы знаете, что делать при любых, даже самых незначительных отклонениях». «Я выполню свой долг решительно и без колебаний, адмирал», заверил ее Хансман. Хансман отключил ВОКС и обернулся к трем охранникам, терпеливо поджидавшим его в казарме верхней палубы. Все они были вооружены пистолетами и шоковыми дубинками и одеты в легкие бронежилеты. Приглушенное освещение, обычное на гневном во время странствия в Варпе, отбрасывало на лица всех четверых резкие тени. Кроме них, в комнате с металлическим полом, голыми стенами и жесткими скамьями никого не было. «Требуются четыре группы. Патрулирование палуб с третьей по восемнадцатую», – четко и коротко распорядился ханцман. «Донесения с нижних палуб должны поступать каждые полчаса». Три охранника молча кивнули и отправились собирать подкрепление. Офицер дозора, как называлась должность ханцмана, отвечал за порядок и дисциплину на борту корабля. Он неукоснительно выполнял свои обязанности, не испытывал сомнений и не терпел неповиновения. По долгу службы он убил немало людей, но не ощущал раскаяния. Психоз Варпа мог поразить любого человека, и даже Хансман, наделенный более сильной волей, чем многие другие, чувствовал его присутствие, несмотря на поле Геллера, служившее защитой от влияния Эмперея он не раз видел, как проявляется эта болезнь, имевшая бесконечное множество форм. У людей могли проявиться как физические, так и психические признаки. Выпадение волос, неудержимое бормотание, кататония и склонность к самоубийству встречались довольно часто. У Хансмана имелось единое средство для любого из этих недугов, и оно было надежно спрятано в висевшей на бедре кобуре. Хансман пригладил короткостриженные волосы, проверил, заряжено ли оружие и стал терпеливо ждать возвращения своих людей. Цест, и все остальные Астартес сидели вокруг шестиугольного лакированного стола в одном из залов для совещаний гневного. Деревянные панели украшали помещение и придавали ему обманчиво теплый вид, несмотря на откровенно милитаристскую строгость обстановки. На стенах расположились металлические доски, на которых демонстрировались великие деяния капитанов и адмиралов Сатурнианского флота. Среди них нашлось место и адмиралу Каминской, чей длинный послужной список производил неизгладимое впечатление. На одной стене висело изображение имперского орла, символа объединительных войн императора и союзом между Марсом и Террой. Эта фигура служила напоминанием о целях их борьбы и о хрупкости окружающего мира. «Как только выйдем из варпа, подберемся ближе и запустим десантные торпеды. И пусть волчья ярость разорвет свою жертву изнутри!» – прорычал Брингар. В отличие от остальных, космический волк не занял место за столом, а ходил взад и вперед по залу. «Как только наши капсулы пробьются сквозь их щиты, их расстреляют», — возразил Мхотеп. Легионер Тысячи Сынов после спасения со своего гибнущего корабля прошел обследование у апотекария Лаэрада и, удостоверившись, что все в порядке, с радостью принял участие в Совете. «А если даже не расстреляют?» — продолжал он, не давая Брингару возразить. «Мы же не знаем, какое оружие скрывают они внутри». «Нет, мы должны набраться терпения и выждать, пока не найдем у яростной бездны уязвимые места». Спор о том, как остановить несущих слова, продолжался уже около часа. За это время Махатеп успел поведать то немногое, что стало ему известно – название корабля и имя его адмирала. Также он рассказал о системе орудия, разгромившего его корабль, и о ереси, завладевшей несущими слова. Но о предложении Заткиила заключить союз Махотеп не стал упоминать, предпочитая разбираться с этим самостоятельно. Несмотря на оживленное обсуждение, договориться удалось лишь о том, что надо продолжать преследование, но открытая атака на яростную бездну равносильна самоубийству. «Ба! Отпрыски Магнуса всегда говорят о терпении, когда надо действовать!» Крикнул космический волк, всем своим видом показывая пренебрежение по отношению к тысяче сынов. «Я согласен с волком», – заявил скрал «Терпеть не могу ждать, затаившись в темноте. Если уж нам суждено отдать свои жизни ради уничтожения врага, пусть так и будет». «Точно», – поддержал его Брингар. «Все остальное, что тут говорилось, попахивает трусостью». Мхотеп вспыхнул от такого оскорбления и окинул жестоко усмехающегося космического волка разъяренным взглядом, но сдержался. «Это нас ни к чему не приведет», — вмешался Цест. «Мы убедились, что Астартес на борту Яростной Бездны встали на путь предательства. Как это отразится на остальной части 17-го легиона, мне неизвестно. Корабль явно построен механикумами» а это ставит новые вопросы о цели его создания. Секретность постройки только добавляет проблем, по крайней мере, в решении этих вопросов. Прежде чем продолжать, Цест сделал небольшую паузу. «Произошло что-то ужасное. Я уверен, что несущее слово вступили в заговор против моего легиона, а следовательно и против императора». У них наверняка есть союзники в рядах механикумов, иначе о создании такого корабля было бы известно всем. После этого высказывания Астартес пришли к некоторому согласию. Действия несущих слова не оставляли сомнений в затеянной ими войне, но кроме этого было что-то еще. При всех своих различиях сыны императора в некоторой степени являлись единокровными братьями. Они должны были вместе сражаться и умирать в борьбе против общего врага. Теперь таким врагом стали несущее слово. «Так что же нам делать?» – спросил Брингар, укротив свой гнев, хотя и не без сердитого взгляда в сторону Мхотепа. Цест заметил этот взгляд, но решил пока не заострять на нем внимание. «Мы должны найти способ вывести их корабль из строя, напасть, когда он станет уязвимым». Сказал Ультрамарин. «И хорошо, что мы согласились больше не считать врагов своими братьями. За предательство они подлежат уничтожению, но не раньше, чем мы выясним, насколько глубоко проникла зараза. Воитель должен узнать о выступивших против него врагах, так что пока мы будем следовать за их кораблем и выжидать удобного случая». «И все равно, по мне так это пахнет трусостью» проворчал Брингар, наконец, занимая место за столом. Цест мгновенно вскочил на ноги и пронзил космического волка взглядом. «Не смей оскорблять меня и мой легион!» — предостерег он Брингара. Боец волчьей гвардии твердо выдержал его взгляд, но кивнул и лишь что-то пробормотал себе под нос. Мхотеп по своему обыкновению промолчал, тщательно скрывая свои чувства. Цест опустился на место, сурово осуждая злобные выходки своего брата Астартес. Великий крестовый поход единой целью объединил все легионы. Ему самому не раз доводилось сражаться бок о бок с сынами Русса и Магнуса. Да, примархи отличались друг от друга, и эти различия передались их легионерам. И хотя они могли ссориться, как любые братья, все же они составляли единое целое. Ультрамарин не мог поверить, что связи, объединяющие все легионы, могут быть такими непрочными, что сойдясь в одной комнате братья способны объявить друг другу войну. Поступок несущих слова стал исключением, которое лишь подтверждало общее правило. Стены зала внезапно содрогнулись, и размышления цеста были прерваны. Брингар принюхался: Еще сильнее запахла варпом объявил он, снова невольно бросив взгляд в сторону Махатепа. Помещение вздрогнуло от следующего толчка, едва не сбросившего Астартес с их мест. В коридорах по всем палубам взвыли сигналы тревоги. Махатеп оторвал взгляд от блестящей поверхности стола и посмотрел на цеста. «Наш полет через империй проходит не совсем гладко», – заметил он. Ультрамарин стойко выдержал взгляд одного из тысячи сынов. антиг окликнул он боевого брата, не сводя глаз с Мхотепа. «Пойдем на капитанский мостик». Затем Цест обратился к остальным участникам собрания. «Наш совет не закончен. Продолжим, когда корабль выйдет из варпа». Все ответили согласием, и Цест вместе с Антигом отправились в рубку. «Как я понимаю, вы пришли, чтобы выяснить, почему наш путь через Варп проходит не слишком спокойно, господин?» Встретила их адмирал Каминска, стоя рядом со своим троном. Когда цезд вошел на капитанский мостик, она просматривала отчеты о неудачном сражении против вражеского корабля и что-то обсуждала с рулевым Венкмайер. Стратегический дисплей от флуктуации Варпа покрылся рябью. «Ваша интуиция вас не подвела, адмирал ответил Цест. Невзирая на совместное участие в сражении против яростной бездны и явное признание его миссии, Каминска в разговоре с ультрамарином по-прежнему сохраняла ледяной тон. Капитан надеялся, что она немного оттает в горячей битве, но, рассуждая по существу, он отнял у нее корабль. Хотя Цест носил звание командира флота и его положение как Астартес было значительно выше, чем положение Каминской, он фактически пренебрег ее руководством. Ему самому это не слишком нравилось, но в данной ситуации в первую очередь он должен был завершить свою миссию. На кону стоял МакРейдж, а может и не только он. «Я собираюсь навестить нашего навигатора, если хотите, присоединяйтесь» попытка Каминской проявить дружелюбие была явно вынужденной. Цест уже собрался последовать за ней вместе с Антигом, но Каминска добавила. «Убежище навигатора слишком тесное, капитан. Вдвоем вы там не поместитесь». Цест обернулся к Антигу, и тот, понимающе кивнул, соглашаясь остаться на мостике. В тесной коморке навигатора Цест, как никогда раньше, ощутил громоздкость своего бронекостюма. Крошечная изолированная каюта, где во время путешествия через Варп обитали аркаты его помощники, была лишена всяких украшений, характерных для остального корабля. Среди голых серых стен аскетической комнаты помещались три прозрачные капсулы, в которых навигаторы достигали единства с Астрономиконом и прокладывали путь через изменчивые течения и колебания варп-пространства. Каминска, которая в этом тесном помещении, да еще вплотную к Астартес, казалась уже не столь высокомерной, окликнула старшего навигатора. «Аркад!» Возникла небольшая пауза, Затем за прозрачной оболочкой одного из коконов появилось сморщенное лицо, наполовину закрытое капюшоном. Наверх, под выпуклую поверхность капсулы, тянулись провода, очевидно подключенные к какому-то невидимому кагитатору. «Что произошло?» – спросила Каминска. Засвистел гидравлический привод, сегменты центрального блистера разошлись, словно лепестки цветка, и в облаке пара появился аркад. «Приветствую вас, адмирал», – произнес он низким хрипловатым голосом, словно за пределами капсулы речь давалась ему с трудом. Сероватая кожа навигатора поблескивала от пота, а дыхание сопровождалось легким присвистом. «Когда я по вашему приказу готовился войти в варп и совершить переход через третью транзитную зону, океан Имперея волновался и кружил в водоворотах». «Прошу вас покороче, Аркад! Меня ждут на мостике!» — поторопила его Каминска. Цест не без радости отметил, что ее гнев уже не направлен на захвативших корабль Астартес. Несмотря на капюшон, закрывавший большую часть лица навигатора, все навигаторы обладали третьим глазом, и именно этот странный результат мутации позволял им прокладывать маршруты через варп, но взгляд в третьего глаза мог вызвать безумие у других людей. Ультрамарин ловил что нижняя губа Аркада подрагивает от испуга. «Третьей транзитной зоны больше нет», — коротко объяснил навигатор. «Я заметил ухудшение ее состояния, близкое к коллапсу, но мы уже слишком глубоко погрузились в варп, чтобы возвращаться». «Как это могло случиться?» — воскликнул Цест. «Как могли наши враги разрушить канал Перехода?» Аркад впервые с начала разговора переключил свое внимание на ультрамарина. Если у него и были какие-то возражения по поводу присутствия Астартес в навигаторов, Аркад не стал их демонстрировать. «Они запустили что-то вроде псионической мины», — пояснил он. «Эффект ее действия должны были ощутить наши астропаты. А сейчас мы дрейфуем в открытой бездне» сказал Аркад, снова переключаясь на Каминску. «Каковы будут ваши приказы, адмирал?» Каминска не сумела скрыть своего шока. Странствовать в Варпе по воле волн почти наверняка означало смертный приговор, и она ничего не могла изменить. «Мы будем следовать за вражеским судном и насколько можно держаться к нему ближе», вмешался Цест. «Нам известно, что они направляются на Макрейдж». «Из сегменту Массолар к Ультрамару? Без стабильного канала?» «Да, шансы на успех минимальны, мой господин», — бесстрастно предупредил его Аркад. «Но все равно мы не можем менять курс», — настаивал Цест. Аркад взял паузу, обдумывая ответ. «Я могу использовать их корабль в качестве ориентира и направлять наш на этот маяк, но не могу поручиться за варп». «Если бездна сочтет уместным нас поглотить или сделать своей жертвой, я ничего не смогу сделать». «Очень хорошо, старший навигатор. Вы можете возвращаться к своим обязанностям», — сказал Цест. Аркад едва заметно поклонился, но прежде чем вернуться в свою капсулу, добавил. «За бортом, в бездне, существуют обитатели. Целая стая этих существ следует за вражеским кораблем. «Варп вокруг нас волнуется, и это происходит уже несколько месяцев. Состояние Эмперея не сулит ничего хорошего». С этими словами он снова скрылся в прозрачном блистере. Цест ничего не сказал. Как опытный командир флота, он прекрасно знал о существах, населяющих варп. Ультрамарин не мог понять их природу, но не раз видел их и знал, что они очень опасны. Он не сомневался, что Каминской тоже все это известно. Обменявшись понимающими взглядами, цесты Каминска стали спускаться по межпалубному переходу, ведущему на Капитанский мостик. Несколько минут они шагали в тишине, но затем Астартес нарушил молчание. «Я не могу не отметить ваше отношение ко мне и моей миссии, адмирала Каминска сделала глубокий вдох, словно хотела справиться со своими эмоциями. Затем обернулась. «Вы забрали мой корабль и узурпировали командование. Как, по-вашему, я должна к этому относиться?» «Вы служите императору, адмирал», — строго сказал Цест. И неплохо было бы об этом помнить. «Я не изменник, капитан Цест». Сердито возразила она, решительно глядя на Астартес, несмотря на его внушительный рост и доспехи. «Я верный слуга Империума, но вы игнорируете меня и гоните мой корабль в бездну, возможно, обрекая нас на смерть. Я согласна положить свою жизнь на алтарь победы, если это потребуется, но не хочу погибать бессмысленно». Цест, сохраняя невозмутимое выражение лица, обдумал слова адмирала. «Вы правы, за все время нашего путешествия вы не выказывали ничего, кроме отваги и благородства, а с моей стороны получали лишь высокомерное пренебрежение. Такое поведение недостойно легионера Астартес, и я приношу свои глубочайшие извинения». Каминска, уже подыскивающая резкий ответ, была поражена. Через мгновение ее лицо смягчилось, а гнев угас. «Благодарю, мой господин». Негромко произнесла она. Цест, принимая благодарность, слегка поклонился. — Встретимся в рубке, — сказал он и быстро ушел. Оставшись одна, Каминска вдруг поняла, что ее сотрясает дрожь. Но в этот момент ее внимание привлек запищавший вокспередатчик Адмирал? — раздался голос Венкмайер из настенного блока связи. — Говорите, — откликнулась Каминска контакт с огненным клинком. Кормовые палубы с третьей по шестую были совсем пустыми. Незанятые на работах люди ради их же безопасности были заперты в изолированных каютах. Можно было подумать, что Хансман и трое его помощников патрулируют корабль-призрак. «Отряд Барбаруса, докладывайте!» Голос Хансмана нарушил могильную тишину. Он повернул переносную люминесцентную лампу, осматривая коридор. От метнувшегося луча разбежались резкие тени и стали виднее все ниши и арки. Хансман ощутил, как напряглись его идущие позади спутники, когда крошечный передатчик, закрепленный у его уха, ответил молчанием. — Отряд Барбаруса! — повторил он, крепче сжимая рукоять служебного пистолета, который держал в другой руке. Хансман уже собирался послать двух своих людей на поиски молчащей группы, как вокс-передатчик ожил. Отряд, чисто. Рапорт состоял из отдельных обрывков, с трудом пробившихся сквозь белый шум. Но Хансману было довольно и этого. Офицер Дозора только облегченно вздохнул, как вдруг на Т-образном перекрестке впереди В луче света мелькнула какая-то тень. «Кто там ходит?» – строго спросил он. «Немедленно назови свое имя!» Хансман быстро зашагал к пересечению коридоров, но не забыл воспроизвести боевой жест. Повинуясь ему, охранники рассыпались веером, прикрывая офицера с флангов. Дойдя до перекрестка, Хансман осветил лампой и осмотрел уходящий влево проход. «Сэр, я его обнаружил, он там», – доложил охранник, осматривавший правый коридор. Хансман развернулся и успел увидеть тот же силуэт, исчезавший в темноте перехода. Он мог поклясться, что на незнакомце была рабочая форма, но не тех цветов, что были приняты на гневном. «Этот отсек запрещен для посещения!» – крикнул Хансман, ощущая, как сильно забилось его сердце. «Это последнее предупреждение! Назовись немедленно!» Ему ответила насмешливая тишина. «Оружие к бою!» – приказал Хансман и в сопровождении охранников осторожно двинулся по коридору. После неудачного военного совета в конференц-зале Мхотеп покинул остальных Астартес и удалился в уединенную каюту, надеясь погрузиться в медитацию до самого окончания варп-перехода. По правде говоря, нападки Брингара настолько вывели его из себя, что легионер Тысячи Сынов едва не утратил над собой контроль и теперь искал одиночество, чтобы восстановить равновесие. Мхотеп заглянул в потайное отделение своих доспехов и достал спасенный с убывающей луны жезл. Убедившись, что артефакт не поврежден, он вполголоса полголоса молитву своему примарху, после чего, усевшись на жесткую скамью, бывшую единственным предметом меблировки этого спартанского помещения, внимательно осмотрел жезл. В особенности его заинтересовал зеркальный глазок в торце, куда он и заглянул. Не отрываясь от глазка, Махатеп сосредоточился и погрузился в транс-медитации. Перед его взором начали развертываться картины происходящего, которые он трактовал с проницательностью, прославившей легионеров тысячи сынов. На мгновение мелькнуло и тотчас пропала неощутимая и необычная преграда. «Поле Геллера», — догадался Махатеп. Это было лишь мимолетное прикосновение ничем не сдерживаемого варпа, настолько слабое и быстротечное, что заметить его мог лишь один из потомков Магнуса, чьё психическое восприятие было отточено за долгие годы тренировок. И что-то еще. Второе видение предстало перед мысленным взглядом хатепа длинными щупальцами, похожими на тонкие струйки дыма между пальцами. Астартес мгновенно вышел из транса и спрятал жезл в потайное отделение своего бронекостюма. Затем он поспешно надел шлем и направился в главный док Гневного. Капитан Уларга, пристегнутый ремнями, сидел на своем командном троне, а варп уже просачивался сквозь герметичные двери бокового входа капитанской рубки. Вокруг воцарился хаос. Беспомощные члены экипажа, чьими мыслями завладела бездна, отчаянно метались и кричали от ужаса. Некоторые офицеры были уже мертвы, погибнув от разлетающихся обломков или ярости варпа. Спокойствие на лице Уларга, не нарушаемое ни летающими осколками металла, ни крушением капитанского мостика, производило жуткое впечатление. Все помещение заливал потусторонний свет, и странные беспорядочные вихри хлестали людей, не обходя и капитана. — Это продолжается, продолжается вечно, — заговорил у Ларга, и в его голосе одновременно слышались страх и удивление. — Я вижу своего отца и братьев. Я слышу их. Они зовут меня к себе. Согласно приказам Каминской, они вошли в имперей следом за гневным, но при крушении третьей транзитной зоны непоправимо пострадало поле Геллера, и огненный клинок остался беззащитным перед буйными эмоциями варп-пространства. Весь корабль претерпел существенные изменения. Над капитанским мостиком поднялось мерцающее небо Ио, появились каньоны Мимаса, где Уларга рос и учился на пилота Сатурнианского флота. Трупы навигационной команды, сваленные поверх корабельного секстанта, поглотили мангровые заросли, вросшие корнями в стальную палубу. Но и она быстро покрылась речной травой. Водопады заслоняли реальность, косяки рыб влетали сквозь разбитый обзорный иллюминатор. Уларга очень хотелось оказаться там, Вернуться в те места, что сохранились только в его воспоминаниях, туда, где он бегал мальчишкой, а вселенная манила его своими бесконечными чудесами. Он вытянул руки и почувствовал, каких обвили водоросли, растущие на Ио, в реке с Скамандр. Земноводные птицы закружились в небе, которое он как-то умудрялся видеть сквозь разбитый потолок рубки, словно искореженный металлы и петли оборванных проводов принадлежали другому измерению, а реальность истекала из его головы. Он шагнул вперед. Все члены экипажа уже погибли, но это было неважно. Теперь уже неважно. Они тоже стали призраками. Варп просочился сквозь герметичные двери и закружил у Ларга в вихре неудержимых эмоций. Капитан преисполнился печалью, потом страхом, потом любовью, и каждое из этих чувств было настолько сильным, что он становился лишь их проводником. Опустошенный человек продолжал получать удары от Варпа. Он увидел загоревшиеся гордостью глаза отца, когда молодой Уларга получил свое первое назначение. И увидел печаль в материнском взгляде. Она знала, как много сыновей космос забирает навеки. Перед ним предстала ярость космоса, алчность вакуума, ненасытность бездны, которая, как он всегда знал, когда-нибудь его поглотит. Эти ощущения в варпе стали такими же реальными, как горные хребты Энцелада. Стена рубки отвалилась, воздух рванулся наружу и вынес с собой тела экипажа. В одном из них еще теплилась жизнь, а дальним уголком сознания Уларга отметил, что погиб еще один человек. А потом он увидел варп за пределами огненного клинка. Титанические массивы эмоций простирались повсюду, но видели их не глаза, а мысли. Переливающиеся жаром горы страсти, океан печали, омывающий пещеры несчастий, истекавших ядовитыми слезами гнева. Ненависть стала небом, повисшим над варпом, грозящим удушьем. Любовь стала солнцем. Ветры, уносящие остатки корпуса огненного клинка, были пальцами злости. Это было удивительное зрелище. Нет, не зрелище, а переживание, поскольку варп состоял не из света, а из эмоций, и испытывать их означало позволить бездне проникнуть в самые потаенные глубины души. Небо ненависти вдруг разверзлось, и над душой у Ларга открылась ужасная пасть. её обрамляли зубы ярости. За пастью тянулась черная масса, извивающаяся, словно тело червя. Это был ужас. Пасти открывались повсюду. Лишенные разума существа акулами злорадства шныряли между тучами страсти. Они настигали огоньки душ погибших на огненном клинке и острыми, как бритвы клыками, впивались в то малое, что осталось от их разума. Против них обернулась даже любовь, наполнившая последние мгновения существования непереносимой тоской по тому, чего никогда уже не будет, и всепоглощающей грустью по тому, что они имели, но больше никогда не увидят. Пасть над Уларга стала опускаться. Зубы вокруг него сомкнулись, стало невыносимо холодно, и он понял, что это очищение смерти. Кипящая масса бурлила. Последние остатки его физического существа извивались, словно черви, заползающие в нос и рот, которых уже не было. Варп потемнел, и Уларга утонул в страхе. На капитанском мостике адмирала Каминску встретили смертельно побледневшие члены команды. Цест только что вошел и напряженно вслушивался в сигнал бедствия с огненного клинка, снова и снова повторявшийся на канале межкорабельной связи. «Говорит Уларга, клинок поврежден во время перехода, требуется ремонт в доке». «Это невероятно!» Воскликнула Каминска, чувствуя, как с ее лица сбегают все краски. Она слышала голос человека, которого считала погибшим. «Во время перехода через Варп Вокс-связь молчит!» «Адмирал, на огненном клинке клянутся, что они на траверсе нашего правого борта!» Доложил помощник рулевого Кант, продолжавший следить за связью. Каминска инстинктивно взглянула в иллюминатор, и сквозь мерцающую пелену Поля Геллера смогла увидеть корабль Уларга, слегка потрёпанный во время сражения против яростной бездны, но в остальном такой же, как всегда. Здравый смысл боролся в ее сердце с чувствами. Уларга был ее товарищем по оружию. Каминска считала его погибшим, и вот ей представился шанс его спасти. «Немедленно направьте его в док», Хансман преследовал ускользающего беглеца до тупика, завершающего сложный комплекс перехода в третьей кормовой палубы Гневного. Кажущиеся бесконечными коридоры прерывались только запертыми дверями жилых помещений и временами камер изоляции. Увидев, что преследуемый уперся в стену, Хансман осветил его фонарем и медленно приблизился. Он сумел рассмотреть и потрепанную одежду, прикрывающую тело беглеца. Это была униформа палубного рабочего с клинка. «Стой!» – строго приказал он, не забыв убедиться, что его охранники все еще рядом. Со спины беглец казался мужчиной, но выглядел он очень неряшливо. Всклокоченные волосы торчали во все стороны, А исходивший от него запах говорил о том, что человек уже много дней не мылся. Хансман активировал вокс-передатчик. «Рубка!» – говорит офицер Хансман. «На третьей кормовой обнаружен палубный рабочий. Мужчина!» – передал он. «Судя по форме, он с огненного клинка!» Ответ помощника Канта едва пробился через помехи. «Повтори, ты сказал огненного клинка?» «Так точно! Палубный матрос с огненного клинка!» – подтвердил Хансман, подходя ближе. «Это невозможно! Огненный клинок только что пришвартовался к нашему доку!» Беглец обернулся, и у Хансмана по спине пробежал холодок. Луч фонаря почему-то не мог осветить верхнюю часть лица и глаза, но Хансман хорошо рассмотрел его рот. Палубный матрос вдруг усмехнулся полузгнившими губами, на которых запеклась кровь. «Во имя Терры!» – выдохнул Хансман. Челюсти между тем разошлись еще шире, и между ними показались ряды похожих на иглы зубов. Пальцы вытянулись, превратились в острые когти с засохшей на них кровью. Глаза в темноте сверкнули красным огнем. Хансман выстрелил. Вокспередатчик на мостике взорвался пронзительными криками и грохотом беспорядочной стрельбы. «Немедленно вызовите офицера дозора!» – приказала Каминска. Кант согнулся над пультом, но через пару минут поднял голову. «Адмирал, он не отвечает!» Каминска что-то сердито проворчала и стукнула по кнопке на своем подлокотнике, чтобы активировать другой канал связи. «Главный док!» — говорит адмирал Каминска. «Приказываю немедленно отойти от огненного клинка!» — закричала она. Никакого ответа. Канал был пуст. На мостике зазвучали сигналы тревоги. Спустя мгновение гневный содрогнулся от взрыва на наружной броне. «Адмирал!» — воскликнула рулевой Венкмайер. «Я получила сигнал о повреждении брони в районе дока правого борта. Что это может быть?» «Огненный клинок обстрелял нас из надфюзеляжных орудий», — угрюмо ответила Каминска. «Похоже, что корабль у Ларга все-таки уцелел», — заметил Цест, надевая боевой шлем. «Только не в том смысле, в каком мы надеялись». «Всем Астартес!» — крикнул он в вокс-передатчик доспехов, который, к счастью, пока не вышел из строя. «Собраться на третьей кормовой палубе в районе Дока! Срочно!» Протяжный низкий вопль раскатился по всему кораблю, вызвал вибрацию корпуса гневного, затем к нему присоединился второй, потом еще и еще, пока не зазвучал целый хор, как будто в предсмертном ужасе завыли сразу сотни людей. Мхотеп уже отправил злобное существо обратно в эфир и опустил дымящийся болтер. Он прибежал слишком поздно, чтобы спасти офицера Дозора и трех его помощников, чьи изуродованные останки теперь были разбросаны по всему полу, а кровь забрызгала стены. Это было явное порождение варпа, просто принявшее форму одного из матросов огненного клинка, а не завладевшие его телом. Возникшее на мгновение брешь в поле Геллера позволило ему проникнуть на борт. Но предчувствие говорило Мхатепу, что это всего лишь первый предвестник нашествия, и легионер Тысячи Сынов поспешил к главному доку. Навстречу ему хлынули толпы людей, стремившихся протиснуться мимо массивного Астартес. В машинном отделении во всю мощь взревели маневровые двигатели. Мхотеп стал проталкиваться через испуганную толпу и вскоре увидел еще одну фигуру, на этот раз из плоти и крови, и движущуюся в том же направлении, что и он. Астартес в серых силовых доспехах противостоял потоку людей, словно несокрушимая скала. «Брингар!» – спокойно окликнул Мхотеп космического волка, только что появившегося из соседнего коридора. Внезапно с другой стороны выбежал Скраал в сопровождении двух боевых братьев. Столкновение на перекрестке вызвало мгновенное замешательство, но боец волчьей гвардии хищно усмехнулся и свернул в сторону главного дока. Пятеро Астартес оказались в самом центре хаоса. Мужчины и женщины из экипажа Гневного, отчаянно крича, разбегались в разные стороны. Кто-то пускал в ход оружие, кто-то карабкался наверх, но в результате все равно попадал в лапы монстров и погибал. Призраки, одетые в форму огненного клинка, уже разорвали на части столько людей, что палуба стала скользкой от крови. Команда погибшего корабля эскорта очень сильно изменилась. Рты превратились в широкие пасти, искривленные злобной ухмылкой, с рядами острейших зубов, как у давно вымерших тиранских акул а удлинившиеся узловатые пальцы увенчались когтями, которые с одинаковой легкостью впивались в кожу, мышцы и кости. Чудовища с неуемной яростью набрасывались на людей и пожирали их, злорадно ухмыляясь окровавленными полусгнившими ртами. «Великий Рус!» – выдохнул Бренгар, увидев, что из открытого тоннеля, соединявшего два корабля, извергаются бесчисленные толпы оборотней бывших когда-то командой огненного клинка. «Это порождение варпа!» — крикнул ему Мхотеп, обнажая свой меч. «Они завладели телами наших союзников, души которых уже поглотил варп! Уничтожай их!» Брингар запрокинул голову и заревел. Его голос, вырвавшийся из-под боевого шлема, раскатился по всей палубе. Держа в одной руке разящий клык, а в другой болт пистолет, Космический волк ринулся в битву. Скраал и двое других пожирателей миров активировали цепные мечи и, выкрикивая имя Ангрона, последовали его примеру. От оглушительного залпа болтерам Мхотепа упали три вампироподобных монстра, и он стал продвигаться по палубе Дока, несмотря на то, что к ногам липли ошметки человеческих тел. Запах крови ударил в ноздри и заставил бы отступить любого из обычных людей, но Астертос только поморщился и бросился в бой. Сквозь шлем доносился раскатистый металлический гром болтерной стрельбы. Махатеп мечом рассек живот ближайшего чудовища, а обратным движением меча снес ему голову. Но призраки варпа были уже повсюду и вскоре стали его окружать. Вспышки выстрелов Болтера освещали мрачную картину учиненного им разгрома, а в ушах стоял непрекращающийся свист стремительного меча и грохот стрельбы. И вдруг Махате пощутил, как что-то пытается проникнуть в его мозг, как мысленные щупальца испытывают крепость психической защиты. Непрекращающийся натиск порождений варпа словно бы подталкивал его к источнику этого ощущения, и давление на его сознание становилось всё сильнее. Брингар стряхнул вцепившегося в его руку монстра и взмахнул разящим клыком. Рунный топор прошел сквозь оголившиеся кости, как сквозь воздух. Болт-пистолет в вытянутой руке наткнулся на следующего противника, и Брингар, используя его инерцию, поднял жертву в воздух, а потом спустил курок. Выстрел разорвал в клочья порождение варпа, и его останки фонтаном разлетелись по сторонам. Потом космический волк, пригнувшись, сделал выпад головой, и подгнивший череп от удара боевого шлема покрылся трещинами. Обрывки кожи, смешанные с мозгами, прилипли к визору, и Брингару пришлось смахнуть их латной перчаткой. При разрушении физического тела порождения варпа утрачивали связь с реальным миром и рассеивались. Они были легкой добычей. Брингару доводилось сражаться с более сильными противниками, но их бесчисленные толпы начали утомлять волка. От затянувшегося сражения начинали ныть даже усиленные мускулы. А на месте трех уничтоженных монстров тотчас появлялось еще шесть, и из дверей дока, словно муравьи, набегали все новые и новые противники. Не переставая разить врагов, Брингар с огромным разочарованием осознал, что постепенно пятится. Он отыскал взглядом сражавшегося неподалеку Скраала. Вокруг пожирателя миров, энергично работавшего цепным мечом, образовалась пелена кровавого тумана, и он понемногу отступал. Брингар не сумел разыскать взглядом его боевых братьев и предположил, что неиссякаемая Орда их уже поглотила. К забываниям страдающих душ внезапно добавился скрежет разрываемого металла, и Брингар ощутил, как палуба, скручиваясь, уходит у него из-под ног. Стабилизирующее поле, поддерживающее целостность дока, пока переход был открыт, на мгновение ослабло, но восстановилось. А вот физическая структура не выдержала. Огромная часть конструкции, словно откушенная челюстями с размахом в три палубы, оторвалась от корабля. Тучи обломков полетели в пробоину. Брингар поспешно отвел взгляд, иначе он рисковал увидеть открытый варп, а это почти наверняка грозило безумием. Снаружи, за пробоиной, что-то зашевелилось. Брингар ощутил это, когда волосы у него на голове встали дыбом, а хищная натура, свойственная его легиону, внезапно возобладала над разумом. На одно мгновение ему вдруг захотелось сорвать шлем и перчатки и разрывать плоть руками и зубами, как это делают дикие звери. Он сам изумился своему порыву, но быстро понял, что вместе с ними на палубе присутствует существо, наделенное первобытной жестокостью. Махатеп пробивал себе путь к порталу Дока через толпы порождений варпа. Его доспехи уже покрылись царапинами и проколами от их когтей, а всё тело ныло от усталости. Но спасение заключалось не в его физической силе, а в тренированности ума, и инстинкт подсказывал, что надо торопиться. Махатеп тоже ощущал чьё-то присутствие и, стоя перед самым переходом, увидел его мысленным взглядом. Тёмное, извивающееся чудовище и было настоящим хищником. «Оно заметило меня!» Спокойно сказал он в микрофон вокс-передатчика, в то время как порождение варпа внезапно отхлынули и стали разглядывать его, как просперианский иглоястреб рассматривает свою жертву. «Теперь я не смогу от него скрыться». Брингар услышал слова Мхотепа, когда уже оказался спиной к спине со скроалом, и оба они отступали к герметичным дверям палубы Дока. «Кто увидел?» Рыкнул волк, рассекая надвое тело очередного монстра, в то время как Скраал отсек руку еще одному противнику. «Вы не сможете им противостоять!» Снова раздался голос махотепа «Выбирайтесь и закройте за собой двери, а я останусь, чтобы активировать цепь самоуничтожения». Подобные меры предосторожности были предусмотрены механикумами на многих кораблях. Это было оружие последнего резерва, применяемое при реальной угрозе захвата судна. Если экипаж не мог противостоять натиску врага, корабль следовало уничтожить. Хотя в данном случае Мхотеп, жертвуя собой, не разрушил бы весь корабль, а лишь подавил бы вражеское наступление. «Скорее!» – поторопил боевых братьев легионер тысячи сынов». Брингар уже потерял его из виду, тем более что он старался не смотреть в ту сторону, опасаясь открытого варпа. Хоть и против своей воли, но Космический Волк понял, что это их последний шанс. "Шевелись!" крикнул он Скралу, который рубил и колол врагов с яростью берсеркера. "Мы уходим! Сыны Ангрона не бегают от врага", огрызнулся тот. "Всё равно уходим". Буркнул Брингар, отшвыривая с дороги ближайшего монстра. Пригнувшись под цепным мечом скраала, он сильно толкнул пожирателя миров кулаком в грудь. Ошеломленный, Астертес не удержался на ногах и вылетел в дверной проем. Брингар последовал за ним, на ходу отбиваясь от порождений варпа разящим клыком. Несколько хищных существ вместе с ними выскочили из дока, и Брингар уже собирался их догнать, как вдруг монстров вскосила болтерная очередь. Увидев подбегающих ультрамаринов, волк довольно улыбнулся под шлемом. «Ложись!» — крикнул цест, идущий впереди отряда, и Брингар упал на пол, а над его головой развернулся веер летящих зарядов. Он повернул голову и увидел, что на пороге дока дымится еще грудотел. Тогда космический волк вытянул руку и ударил по кнопке замка. Свистнул гидравлический привод, и герметичные двери сомкнулись. «Мы должны изолировать док!» — крикнул он, перекатываясь на спину, в то время как Антик, Марар и Лексинал пробежали мимо него к дверям. Мхотеп внимательнее присмотрелся к порождениям варпа и вдруг понял, что это не самостоятельные существа. Они были продолжением одной объединенной сознательной эмоции, принявшей физическую форму. Из трех распахнутых ртов, обрамленных жуткими зубами, из трех распахнутых ртов, обрамленных жуткими зубами, из трёх бывших порталов дока тянулись щупальца – а на них, словно марионетки, метались сгустки плоти. Мхотеп шагнул вперед и взмахнул клинком, силовым мечом, украшенными иероглифами древнего наречия Проспера. Вскоре он уловил звук закрывающихся за его спиной дверей, хотя свист гидравлики доносился издалека, как будто из другого измерения. Как только он остался один, Мхотеп решился прибегнуть к тайной силе своего легиона, психической мутации, свойственной всем сыновьям и дочерям Проспера и навлекшей на Магнуса осуждение Никейского собора. Силам Мхотепа, как и у всех Астартес его легиона, была отточена до остроты клинка и при правильном направлении могла представлять смертельную опасность. Противники Магнуса, выступавшие на Никея, не зря ее опасались. Он отбросил Болтер, поскольку это оружие не могло помочь в такой ситуации, и достал из потайного отделения жезл. Нажимая на драгоценные камни, украшавшие короткую рукоятку, Мхотеп ввел требуемый код, и жезл вытянулся до размеров посоха. Затем он приложил торец жезла к линзам шлема и заглянул в зеркальце. Крошечный серебристый кружок стал прозрачным, и Мхотеп увидел истинную сущность того, что ему противостояло. Варп был жесток. Он овладел кораблем и его командой, превратил их в нечто ужасное и опасное. Крошечные черные глазки повернулись в бронированном панцире, и тела, разбросанные повсюду, начали корчиться под прозрачной пленкой, которая опутала их, словно живая паутина. Это были души погибших членов экипажа огненного клинка, и теперь они навечно затеряются в варпе. Часть корабля эскорта, которая проникла в грузовой отсек, заканчивалась чем-то вроде пуповины, а щупальца, тянувшиеся из каждой пасти, оказались языками. И из каждой глотки исходил отвратительный вопль. Варп кричал из чрева огненного клинка, и этот колоссальный силы звук грозил сбить Мхотепа с ног. Но он удержался и, наконец, обнаружил то, что искал в призрачном корпусе бывшего имперского корабля. Легионер Тысячи Сынов произнес слова силы, и на палубе зажглись эллипсы света. Просперианские иероглифы вспыхнули ярко-красным огнем. Мхотеп повернул жезл, коснулся его своим мечом, и жезл превратился в копье. «Убирайся обратно в бездну!» – вскричал сын Магнуса, приставив наконечник копья гнилостному сердцу обитателя варпа. «Тебе не удастся здесь попировать, мертвяк! Именем серебряных башен и вечно горящего ока приказываю тебе уйти!» Махатеп метнул копье, оставившее за собой багряный светящийся след, в тот самый момент, когда вокруг него уже сомкнулись щупальца. Оно поразило огненный клинок в центральную пасть, и существо взорвалось изнутри ослепительным светом. Брызнула радужная кровь, щупальца мгновенно сморщились и обуглились. Сияние становилось все более ярким, и Махатеп был вынужден отвернуться. Сквозь фильтры шлема в ноздри ударил едкий дым, всё вокруг потонуло в нестерпимо ярком пламени, а потом раздался предсмертный вопль обитателя бесконечного эфира. Гневный так сильно тряхнуло, что в коридоре, примыкающем к доку, с потолка и стен дождём посыпались плиты. Цесты антик, чтобы не упасть, схватились за дверь. После взрыва из главного дока одна за другой прокатились ударные волны. Цест мгновенно выхватил силовой меч и уже был готов приказать собравшимся поодаль техникам взорвать дверь, но ужасающий вопль внезапно прекратился. Через трещины изнутри просачивался дым и слабый свет. На некоторое время все замерли. «Где же Махатеп?» – спросил ультрамарин, вкладывая меч в ножны. Он отслеживал все переговоры по Воксу и знал, что капитан Тысячи Сынов был в главном доке. Во время нашествия порождений Варпа сражения развернулись по всему кораблю, и второй и третий доки тоже подверглись нападениям. Но вот появились сообщения, что порождение Варпа по неизвестным причинам отступили, а потом и вовсе бесследно рассеялись. «Скралл все еще не остыл после боя и что-то яростно бормотал, так что вопрос цеста был адресован Брингару». «Он благородно пожертвовал собой», медленно произнес космический волк, поднявшись на ноги. «Это звучит почти как похвала», — горько заметил ультрамарин. «Так оно и есть», — проворчал Брингар. «Он отдал свою жизнь ради этого корабля и тем самым спас нас всех». «Он заслужил вечную благодарность Русса, а я должен признать, что недооценивал его». Скрип механизмов и свист гидравлики заставили космического волка выхватить болт-пистолет и повернуться к открывающимся дверям. Цесты остальные Астартес последовали его примеру. Из руин бывших главным доком Хромая вышел живой Мхатеп. От его почерневших, облепленных полупрозрачными ошметками доспехов поднимались струйки дыма. Несмотря на крайне непрезентабельный вид и множественные ранения, на его лице сохранилось выражение благородного высокомерия, свойственного всем сынам Проспера. «Это невероятно!» – воскликнул Брингар, отступая на шаг назад, словно увидел не Мхотепа, а призрака из древних легенд Фенриса. «В таком пламени никто не мог выжить!» Цест неторопливо опустил Болтер и жестом приказал сделать то же самое остальным ультрамаринам. «Мы думали, что ты погиб!» Мхотеп расстегнул и снял шлем, и с наслаждением вздохнул постоянно восстанавливаемый воздух. Его запавшие глаза были обведены глубокими тенями, а на лице проявилась сетка вен, правда, постепенно начинавшая пропадать. «Я тоже так думал», – произнес он и выронил из онемевших пальцев шлем. Цест подхватил пошатнувшегося Астартес и бережно опустил на пол, поддерживая его голову. «Срочно позови Лайрада», – приказал он Антигу. После мгновенного замешательства боевой брат вздрогнул и поспешно отправился на поиски Апотекария. «Он еще жив». — сказал Цест, прислушиваясь к прерывистому дыханию мхатепа «Ага!» — мрачно буркнул Брингар, который уже преодолел свои опасения. «И тому есть только одно объяснение!» Космический волк неприязненно скривил губы. «Колдовство!»